Слово от исполнителя. Автобиографическое произведение «На пути к прекрасному» Чингиза Ахмарова я озвучивал дважды. В 2015 году и в нынешнем 2021 году. Это связано с тем, что первая версия сделана хоть и с душой, но недостаточно умело. Старая версия ходит в киберпространстве с 2015 года, За 6 лет прослушано уже миллионы раз, скачано столько же. Новая версия сделана в этом году. И, можно сказать, сделана мастерски, за которую уже мне не придется краснеть. Предыстория. Осенью 2015 года, когда я только увлекся созданием аудиокниг, то наряду с огромным количеством хороших книг, которые мне очень хотелось озвучить, я решил озвучить автобиографическое произведение моего деда Чингиза Ахмарова «На пути к прекрасному». Большого опыта в озвучивании книг у меня не было тогда, за исключением того малого, что я приобрел. Начитывая английские тексты для своих учеников, ну и как-то раз меня пригласили в студию озвучить закадровый текст на английском языке к документальному кинофильму. Ах, да, чуть не забыл, в подростковом возрасте я также озвучивал на магнитофон полное собрание сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, а также Сталина, чтобы переслушивать и лучше запоминать материал для конспектирования. Правда, потом я стирал свои записи в целях экономии аудиокассет. Вот сейчас лафа для молодежи. Записывай сколько хочешь, не хочу. «Цифра — это тебе недорогущий аналог». Для сравнения, если все мои нынешние цифровые аудиокниги перевести на аналоговые аудиокомпакт-кассеты, то придется приобретать более 1060-минутных аудиокассет. А это не шутка, это больше 50 килограммов, хоть я и поднимаю этот вес одной левой. Мысленно. И да, среди аудиокниг, мною созданных, Вы не обнаружите потоковое чтиво, рассчитанное лишь на одноразовое прочтение или прослушивание, ибо я озвучиваю только ту литературу, которую не стыдно держать в своей личной библиотеке, которую всегда хочется перечитывать с карандашом в руке, так как она богата оригинальными и глубокими мыслями, передаваемые как в авторском тексте, так и в слетающих с уст героев словах, на которых хочется быть похожими, и которые благотворно влияют на формирование личности». Подкупает в хорошей литературе также богатство и добротность слога, которыми они написаны, посредством которого можно привить у подрастающего поколения культуру речи. И на пути к прекрасному Чингиза захмарова отвечает всем тем критериям, которые я закладываю для моего личного отбора книг для озвучания. Уже многие любители аудиолитературы знают, что Джахангир Абдуллаев никогда чепуху озвучивать не будет. Прежде чем читать книгу, Читатель может задаться справедливыми вопросами. Почему автор назвал свое произведение «На пути к прекрасному»? И найду ли я ответ в его книге? Какие мысли волновали автора, когда он писал эту книгу? Что он хотел сказать читателю своей книгой? Может, автор волнует те же вопросы, что и меня, но он нашел ответы и пытается поделиться ими со мною, как с читателем? Может, я что-то новое узнаю из книги? О мире художников? Может, книга поможет мне разобраться в чем-то своем, личном, а прочитав ее, я стану выше, лучше, умнее, мудрее и в том же роде? Может, у меня изменится отношение к жизни, к людям, не говоря уже об искусстве? Может, я стану добрее, человеколюбивее? Может, через прочтение этой книги я что-то новое узнаю из истории своей страны? Что-то новое узнаю о людях, которые мне известны, но глазами автора? Лично для себя я многое узнал и почерпнул из книги, не говоря о том, что я узнал, что дед, оказывается, пишет легким, с слогом, что делает чтение книги приятным. Признаюсь, до прочтения этой книги, написанной дедом, я знал о нем слишком мало, но по прочтению его книги я нашел ответы на вопросы, которые меня волновали, связанные с его личностью. В подростковом возрасте я краем уха слышал, что он пишет книгу, что у него набирается папка с рукописями, но не придавал этому значения. А лишь спустя годы, после его смерти, когда опубликовали его книгу и когда я стал читать ее, я задумался над тем, как много я упустил, не задав нужные вопросы деду. Сейчас у меня куча вопросов к нему, но его давно нет с нами. Возможно, вновь и вновь, переслушивая его Произведения, я буду находить ответы, которые меня волнуют В отношении этого человека, этой незаурядной личности Вот прямо сейчас вспомнился мне один эпизод из моей жизни Я тогда был еще молодым человеком И решил выучиться на гидопереводчика Под руководством Тамары Кайперовны, руководителя курсов Мы изучали туристический маршрут по Ташкенту И вот когда мы оказались в метро алишер и, Я заикнулся, что стены метро оформлял мой дед. Тамара Кайперовна спросила меня, «Чингиз Ахмаров твой дед?» Я кивнул головой. «Вы бы поглядели на реакцию Тамары Кайперовны?» Узнав, что среди курсантов стоит внук самого Чингиза Ахмарова, она сказала мне, «Что же ты раньше молчал, что ты внук такого великого человека?» Потом, когда мы стояли наедине, она сказала, Тут и я думала с самого начала, что ты необычный человек». Мне было приятно слышать, что она так отзывается о моем деде. И в словах выражалось глубокое почтение к этому человеку. Итак, я предоставляю на ваш суд, дорогой мой слушатель, аудиоверсию 2021 года, вторую автобиографического произведения Чингиза Ахмарова «На пути к прекрасному». Приятного прослушивания. Ченгиз Ахмаров. На пути к прекрасному. Воспоминания. Нафосат Юлларда. Отер Аллар. Ташкент 2007 год. Читает Чахангир Абдулаев. Вступление. По мере того, как проходит жизнь, По достижении преклонного возраста начинаешь чаще вспоминать своих родителей, детства, улицы, на которых вырос, друзей и соратников, учителей, наставников, пути в искусстве, которые ты прошел. Не дают покоя мысли о прожитой жизни, об искусстве и собственном творчестве, все чаще погружаешься в Воспоминания о пережитом и задаешься вопросами о смысле жизни и искусства Эти вопросы и сомнения обуревают и меня Смог ли я оправдать доверие народа, смог ли воплотить в искусстве, в живописи Свои чувства и мысли, мечты и надежды, устремления и задачи Смог ли я создать искусство, которое очищает душу, омывает ее, как вода, которой я умываюсь, вставая после сна каждый день? Очищает бренное тело? Вдохновение – это творческий труд, выполняемый терпением и настойчивостью. Это, наряду с духовными усилиями, усилия физические, усилия, приводящие в действие творческое воображение. Это деятельность, опирающаяся на глубокие знания, древнюю и долгую историю, перемены и повороты в судьбе Родины. Это краски и линии, объединяющие и разделяющие Восток и Запад. Это умение создать своеобразное произведение, в котором интерпретируются творческие достижения мирового искусства. Наконец, это напряженная устремленность на долгом и сложном пути искусства. Столь же настойчивость, с какой стремился к своей цели Алпомыш, герой-богатырь. Меня волнует мысль о том, смог ли я добиться любви и уважения своего народа, без которых можно заблудиться в лабиринте жизни. Смог ли я воспитать любовь к народу, к зрителю у своих учеников? Почему я всю жизнь мечтал писать картины, созвучные духу песен и стихов, воспевающих любовь Алпомыша к Борчиной? или чувством возлюбленной из народных песен «Охилон, опахилон» или «Паргонаде, ут, йоксан». Почему мне хочется снова и снова создавать произведения на сюжеты, поэм, стихотворения «Наваи», хотя в течение своей жизни я посвятил поэзии великого родоначальника узбекской литературы, его лирике «Газелям» и достаном очень много своих работ. Почему стоят перед моим мысленным взором произведения Камаледина Бехсада, Султана Мухаммада, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Андрея Рублева, Дионисия, Анри Матисса? Почему творения великих художников, как, например, картина Матисса «Урок музыки», на которой художник запечатлел своего сына Пьера за роялем, постоянно звучат музыкой в моей душе? Почему я не могу насмотреться, налюбоваться фаюмскими портретами? Каким художником они созданы? Какой кистью рождены? Без наставлений, руководства, воспитания, без поддержки и заботы моих великих учителей Игоря Грабаря, Николая Чернышева и других педагогов смог ли бы я познать широкие горизонты мирового искусства? И как сложилась бы моя судьба художника? Почему, когда я слышу призывы, зовущие меня к действию, к работе, тотчас же возникают желание устремиться им навстречу? Здравствуйте, уважаемый Чингизака. Как сейчас ваше здоровье? Я вам два раза звонил, но не получил ответа. Наконец, когда Джон узнал о вашем здоровье, я успокоился душой. Живите долго на радость нам. Уважаемый Чингизака, о делах в Риштане. Первое. Мельница до сих пор не исправлена. В Последнее время приходится выполнять работы вручную. К несчастью, Похолодало, поэтому плиты хорошо не высыхают. Второе. Давление газа очень низкое. В печи не создается нужная нам температура. Говорят, что возможно в конце декабря повысится давление газа. Третье. К сегодняшнему дню, значит дела наши остановились на целый месяц. Восемь картонов готовы. Осталось поработать над двумя картонами. В общем, работы выполнены на 50%. Если не помешают технические причины, остальные картоны будут мною закончены в марте или апреле. Четвертое. Если работа пойдет как обычно, а погода потеплеет, я хотел бы, чтобы вы два дня побыли в Риштане, то есть чтобы вы сами поработали над лицами и руками женщин и воинов на готовых плитах. Но зима только началась Надеяться на переменчивую погоду нельзя У меня больше новостей нет Желаю вам крепкого здоровья и долгой жизни Саид Усман, 27 февраля 1985 года Подобные вопросы занимают меня и день, и ночь И не получая четкого ответа Я отдаюсь работе, пока душа живет в теле, действию с головой, погружаясь в творчество Иногда, когда чувствую себя утомленным, иду на вокзал, сажусь в поезд и уезжаю в Самарканд Утром, позавтракав в кругу сестер и племянников, сразу же направляюсь в Гур-Эмир Перед этим великим мавзолеем мои шаги сами собой замедляются И я застываю завороженный, затем устремляюсь к основной цели моего путешествия Захожу внутрь мавзолея, как сын, соскучившись по отцу, кидается ему на шею Ни с каким другим произведением искусства не сравним по красоте этот мир Чарующий меня мир красок, где цвета один богаче другого, где линии одна другой тоньше и нежнее Среди воплотило свой прекрасный духовный мир в искусстве необычайной красоты, и я отдаю ему свою любовь и восхищение, невыразимое словами. Кто были эти люди, сотворившие такое чудесное искусство? Кто был их доставником? Каким поколением они принадлежали? Многие из них оказались... Самарканде, по воле правивших в те времена властителей, шахов, работали на чужбине наряду с мастерами Самарканда, канули в прошлое имена многих правителей, но творение мастеров, художников, перешагнув века, дошли до нас и стали духовной пищей для миллионов и миллионов любителей и ценителей искусства. Когда я вспоминаю жизнь, судьбу миров правителей, покорителей мира, владельцев дворцов, ученых, декан, зодчих, я забываю про лишения, трудности которые переживаю, и тороплюсь работать с еще большей отдачей, помня о своем долге перед народом. Возвращаясь в Ташкент, спешу к себе в мастерскую, чувствую какое-то душевное облегчение и с новыми силами устремляюсь к своей работе. Почему я назвал свою книгу «На пути к прекрасному»? Потому что моя жизнь была наполнена наряду с безгранично счастливыми днями и временами лишений и страдания, но, несмотря на это, я стремился не сворачивать со своего пути, пути художника. Все, что я обрел, я обрел на этом пути. Моя семья, дети и они тоже мои произведения, творения, искусства, которые я создал. «Я видел на земном шаре много стран, иные из них оставили глубокий отпечаток в моей душе, но ни одна не может сравниться с прекрасным Узбекистаном, с ликом земли, самаркандом, которые всегда вдохновляли мое творчество. Когда у меня возникает желание создать новое произведение, Когда пробуждается мысль, я начинаю работать с неуемной энергией и желанием, делаю много набросков, эскизов, создаю варианты, вкладывая в них свою любовь, скучая, когда они завершены, и надо с ними расставаться, ведь отныне они становятся эстетическим достоянием зрителей. Мои же переживания достигают апогея. Жизнь для меня отождествляется с возможностью творить, писать картины. Эту книгу я начал писать не для того, чтобы напомнить читателю известные истины и содержание книг об искусстве А для того, чтобы поведать о своих мыслях, поделиться чувствами, волнующими мою душу Поэтому я мечтаю, чтобы эта книга дарила вас высокими переживаниями и, может быть, в чем-то новым пониманием искусства первое. Детство. Сам город Троицк, расположенный у подножья гор Южного Урала, был возведен во времена Екатерины на границе российских владений, на месте небольшого аула, в котором жили татары и казахи. Сами они называли этот город Трусский или троицкий. Позже он превратился в центр торговли и культуры русских татар и казахов, связывающий их со Средней Азией. Я, сын Абдурахмана Хаджи Ахмарова Чингиз, родился в этом городе в 1912 году. Мусульманское население Троицка проживало в восьми махаллях, состояло из татар, казахов, башкир и узбеков. Махали именовались по именам имамов, настоятеля мечетей. Наш дом располагался в махале Абдурахмона Муллы Рахманкулова. Городской наш дом был двухэтажным садом, небольшим огородом, конюшней, баней, сеновалом. У нас были лошади, коровы, бараны, был и фаэтон. На нем мы ездили на дачу на берегу реки, расположенную в 9 километрах от города. Наша мать Сохиба отдавала нам, детям, а было нас одиннадцать всю свою любовь и ласку, исполняя все положенное правилами воспитания и ведения хозяйства. Дома у нас была библиотека, оставшаяся от дедушки Мифтохиддина. В ней было много рукопистых, литографических книг, изданий на турецком и татарском языках, азербайджанских газет и журналов и тому подобной литературы. Я постоянно листал их, например, журнал «Муллана Среддин». Его номерами я зачитывался и любил копировать из них рисунки. Сестры же мои увлекались чтением стихов, играли на пианино и пели, ставили спектакли. В те времена постановка домашних спектаклей, организация литературных вечеров были в обычае образованных семей. Наш отец, несмотря на то, что был ходжи, учил своих дочерей, моих сестер, в знаменитой школе для женщин, которая располагалась в Ичбубе, одном из татарских аулов, а затем он дал их в Троицкую женскую гимназию. Мои сестры брали уроки музыки у одной русской учительницы на дому. Я ходил в детский сад, что было редкостью в нашем городе, а с 7 лет стал посещать школу, где уже учились мои братья. Как рассказывал отец, в то время мусульманское общество троицко делилось на две группы – старомодных и джадидов, между которыми шла острая борьба. Джадиды группировались вокруг библиотек джамиаты, хайрия, общества благотворительности и начет помощь. А сторонники традиций, считая всех неисповедующих ислам, кафирами, неверными. Жестко отрицали русскую культуру, называя даже трудовой народ сторонником царизма и наказывали по возможности держаться от русских подальше. Крупные землевладельцы, богатые купцы были в основном на стороне джадидов, и лишь малая часть их держала в сторону традиционалистов. Подавляющая часть джаддидов Троицкая, не отвергая установление дружбы с русскими, были сторонниками изучения культуры народов Европы. Наш отец, Абдурахмон Ходжа Ахмаров, был организатором джадидских школ, одним из руководителей в деле создания библиотек. А в эти годы мой отец работал в товариществе одного из богачей Троицка Гали уразаева Не раз он посещал Москву, Петербург, Оренбург, Нижний Новгород, Казань, страны Ближнего Востока в качестве помощника-приказчика своего патрона. Во время путешествий отец не ограничивался заключением договоров для фирмы Но завязывал контакты с деятелями культуры Близко знакомился с представителями интеллигенции Интересовался прогрессивными идеями и событиями в этих странах Понимая значение русского языка в деле воспитания и образования В развитии народного сознания и общественной жизни Отец мечтал о прогрессивных изменениях в обществе Он излагал эти свои мысли и мечты в рукописи о заглавленной «История семьи» Привожу отдельные выписки из нее. В те времена учиться по-русски среди татар считалось непотребным делом. Но я все же, рыдая, умолял и с помощью мамы поступил в русскую школу. До издания газеты «Тарджимон» — переводчик. Татары не знали и не думали о том, что такое нация. Тарджимон помог им задуматься над этим вопросом. Люди стали осознавать, что... Помимо религий есть и другие важные вещи, такие как предки, язык которых нельзя забывать. Они поняли, что надо менять коренным образом воспитание детей, в частности воспитательную работу в старометодных школах. Обучение по методу джаддидов, и только оно могло изменить воспитательное дело. Но нужны были революционные изменения в жизни, изменения в мировоззрении. Во время службы солдатам произошли политические волнения в казанской школе фельдшеров Тогда я и познакомился с еврейским парнем Мэром Швером Которого обвинили в участии в этих событиях Выгнали из школы и отдали солдаты Это знакомство очень положительно повлияло на мое мировоззрение и мои знания По совету этого парня я стал читать серьезные книги и таким образом пополнил свои здания Я стал читать такие русские журналы, как «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство». Я прочитал книги Анны Каренина и «Война и мир» Льва Толстого. Так как мои школьные знания были неглубокими, понятие осмыслить прочитанной книги очень помог мне Швер. В руки татар попадала газета «Каспий» которая издавалась в поку хотя царское правительство не давало татарам возможности издавать газеты и журналы, все же газеты выходили в достаточной мере свободно. С точки зрения Европы эта свобода печати казалась незначительной, но для народных масс, находящихся под гнетом царизма, этой свободы было уже немало. Народ стал понимать нужность и полезность книг помимо религиозных, В 1902 году в Троицке мы создали общество для издания книг под названием «Хазмат» — служение. По моему мнению, это явилось первым делом в улучшении семейного воспитания татар. Так как половину нации составляли женщины, их воспитание по мере возможностей надо было улучшать, повышать их сознание, надо было менять методы воспитания детей. В 1909 году мы решили открыть школу для девочек. Я пришел в женскую школу. В Макаре и привез в нашу школу дочь и мама из аула Роман Камол Хозрат Кызы Марьям Черкесову с месячным окладом 40 рублей и годичным окладом 480 рублей. Осенью мы открыли женскую школу. В мае подали школьному инспектору официальное заявление о том, чтобы открыть четырехлетнюю школу с условием, что... Последние два года обучение в ней будет вестись на русском языке. От инспектора поступило разрешение на открытие школы с тем условием, что в ней будет преподавать Марьям Черкесова. Таким образом, мы добились открытия школы. В 1915-16 годах наш отец ушел из фирмы своего хозяина, создал товарищество трудящихся. Когда это товарищество закрылось, он открыл небольшую типографию. Для реформирования преподавания в школах и медресе Для расширения воспитательно-образовательной деятельности какое-то время у нас в доме действовали курсы для девочек. Эти курсы послужили впоследствии основой для первой женской мусульманской школы в Троицке, которая называлась Суюнбека. В ней преподавали учителя, приглашенные из разных городов России. Естественные науки преподавали педагоги Мохера Латыв из Каттакургана, Марьям Черкесова из Москвы, Рукия Юнусова из Петербурга, Зайтуна Мавлюдова из Казани, получивший образование в Германии, Гульнор Бабинская. Эти школы продолжали свою деятельность вплоть до 1917 года, а затем влились в систему народного образования советской школы. Тогдашние педагоги, которые ныне еще живы, до сих пор проповедуют своих учеников и воспитанников прочтите хотя бы вот это письмо Дорогой мой ученик, родной Чингис, это послание я тебе пишу в качестве соболезнования И на меня больно подействовало сообщение о том, что среди нас не стало твоего брата Фуада Я вынуждена вспомнить страницы своей биографии Перед моими глазами встают шесть братьев Ахмаровых, время вашего детства, мои молодые годы, назидание и наставление Абдурахмана Ага, его общественная деятельность. Все это, вся прошлая жизнь и прошедшие события постепенно скрываются от моих глаз Но когда я думаю о сделанном этими людьми для общества То прошлое вновь воскресает и память о нем превращается в обязанность каждого разумного человека Разве не так? Думая об этом, я желаю, чтобы ты был здоров, а выбранная тобою дорога была бы долгой Вот такие пожелания тебе Мой ученик Чингиз. Желаю тебе служить нашему обществу, народу Остаюсь твоя, Мохера Латыв. Ташкент, 14 апреля 1987 год В книжном шкафу у нас было Многотомное красивое издание Под названием «Земля и люди» написанное Элиза клю Это издание содержало много сведений По географии, этнографии Истории конца XIX века Я любил разглядывать картинки В этих книгах У нас дома хранились тома энциклопедического словаря Брокгауза Ефрона Папа нам говорил Дети, вы эту книгу не трогайте Прочитайте ее, когда вырастете Но рассматривать или стать, не слюнявя пальцы, не портя страницы с великой осторожностью, разрешалось Однажды, кажется, на день рождения, мне подарили книгу немецкого писателя Гауфа «Маленький мук» Эта большая книга была оформлена рисунками самого автора Одна из моих сестер рассказала мне содержание сказки Я очень полюбил эту книгу Иллюстрации к ней были выполнены художником Дмитрием Митрохиным Какое совпадение? Книгу эту я получил в подарок, когда мне было 6 или 7 лет А через 60 лет встретился с этим художником В Москве на собрании Московской организации художников Рядом со мной сидел пожилой человек Это был Дмитрий Митрохин Обычно на собраниях и совещаниях, где присутствую, я занимаюсь тем, что делаю зарисовки с людей, сидящих в зале. Или просто рисую, даю волю фантазии, или предаюсь размышлениям. Но не потому, что мне неинтересно то, о чем говорится на собраниях, а потому, что у меня плохо со слухом. С белыми усами, в очках, похожий на старого бухгалтера, этот человек, Митрохин, сразу привлек мое внимание. Я его рассматривал... Наблюдал за ним Но заговорить не решался Если бы я ему рассказал, как вдохновленный его иллюстрациями Мечтал в детстве стать художником Наверное, порадовал бы старого художника Но, к сожалению, так и не собрался с духом В моей памяти запечатлелось и то, как однажды нам, четырем братьям, подарили книги Все они были одинаковыми и оформлены так, что иллюстрация на одной странице продолжалась, переходя на другую страницу Так, если на одном рисунке была изображена утка, плавающая у берега озера То на другом рисунке были видны камышовые заросли В которых притаилась лиса, подстерегающая свою добычу Я быстро просмотрел книгу, она мне очень понравилась Понравились и рисунки, но некоторым я остался недоволен Я тут же приступил к их улучшению на свой лад Исправил пушистые кисточки камышей все подряд и показал книгу взрослым Однако они меня не похвалили, как я ожидал А напротив, пожурили, говоря «Зачем ты это сделал? Ты испортил книгу» А я ответил, что наоборот, я исправил книгу Но моя работа уже разонравилась Мне и я начал кричать, требуя, чтобы братья поменялись со мной книгами Устроил скандал Старший брат был более сговорчивым И тут же отдал мне свою книгу Это была моя первая работа В кавычках, в искусстве графики На 1917-18 годы отец направил нас, детей, пока не утихнет бурное время, в Казахстан к нашей тетушке Фатиме. Мы прожили в Казахстане среди степей, в юртах, любуюсь красотой природы, а когда в Троицке наступил мир, мы вернулись домой. Позже я узнал, что как раз в те времена произошли в истории человечества события, вызванные Октябрьским переворотом в Петрограде и возвещавшие приход новой эпохи. Конечно, степень важности этих событий по своему малолетству я понять еще не мог. Поэтому я не смог учиться в школе и пропустил учебу во втором, третьем и четвертом классах. По русскому языку я обучался у учительницы женской гимназии Таисии Петровны. Географию и арифметику родной язык преподавал мне педагог Ибрахим Атнабоев, который приходил к нам домой. В 1925 году я начал учиться в пятом классе старометодной школы. Школьная жизнь была удивительной, полной радостных и счастливых дней Уроки были интересными, в свободное время мы выпускали стенгазеты, литературные журналы Ставили спектакли и организовывали концерты Я, участвуя в этих мероприятиях, все время доказывал упорно, настаивал, что буду художником Очень много рисовал Все школьные друзья и учителя хвалили и высоко оценивали мои рисунки, а за спиной, показывая на меня, говорили «Вот он, наш художник». Ободренный таким отношением, вдохновленный похвалами, я всей душой погружался в свое увлечение рисованием. Однажды один большой художник заинтересовался моими рисунками, рассматривал их, долго со мной беседовал. В 1924 или 1925 году в Троицк приехал заведующий отделом школ восточных народов комиссариата просвещения в Москве Хабиб Зайни Ага Халилов, который еще до революции закончил университет в Стамбуле. Я нарисовал портрет Хабиба Зайни Ага, и ему мой рисунок понравился. Просмотрев мои произведения, он решил забрать меня на учебу в Москву в художественное учебное заведение, но... Моим родителям была не по душе моя поездка в далекий город, тем более одному. В 1927 году, закончив начальную школу, я был приглашен в Пермское художественное училище. Оказывается, инспектора народного просвещения, которые постоянно проверяли порядок обучения в школах, давно уже меня приметили. Экзамены в Пермское училище изобразительных искусств я сдал сделав рисунки к басне Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисицы» и стал таким образом учащимся. Глава 2. В Перми Пермь была одним из крупных городов Уральского округа, с большими заводами и фабриками, с музеем искусств, с театром оперы и балета, с университетом. Художественный техникум, в котором я учился, был расположен в центре города. Задача учебного заведения состояла в подготовке по терминологии того времени «из-за работников». В то время слово «художник» считалось несовременным, неудобным, неуместным, и его заменили этим термином. В техникуме нам не столько преподавали секреты рисунка, живописи и композиции, сколько учили писать лозунги, обучали делу праздничного оформления зданий, улиц и площадей. В дипломе, который я получил по окончанию техникума, так и написано «Из-за работник». То ли из-за особенностей своего характера, доли ли... По твердому убеждению, сложившемуся еще в детстве, все занятия, кроме рисования, я считаю излишними для художника, к тому же различные собрания, обсуждения мешают творчеству, и я не понимаю, почему надо тратить время на такие ненужные вещи. Поэтому часто пытаюсь отстраниться от общественной жизни. Но в молодости, когда волнует и затрагивает все вокруг, я вместе со своими сверстниками не мог не участвовать в собраниях в общественной жизни техникоба, бы, не бывать на литературных вечерах, на концертах симфонической музыки, которые проходили в городе. Я не пропускал ни одного из них. В годы моей учебы в Перми, в жизни страны и в истории ее народов происходили серьезные поворотные события. Заканчивалась политика НЭПа, страна вступала в эру индустриализации Происходили столкновения между различными слоями общества, которые было бы правильнее назвать, может быть, классовой борьбой Среди интеллигенции в культурных кругах четко ощущалось противостояние различных групп В эти времена в литературной жизни стушевались футуристы, но активизировались и маженисты Лев, левый фронт искусства Эти пролетарские поэты не понимали друг друга, каждый из них отстаивал свою творческую платформу. Поэты Лефа, Н. Асеев, Ф. Третьяков и другие во главе с Владимиром Маяковским выступали с заявлениями, что отражать народную жизнь надо новыми изобразительными средствами. И Анатолий Марингов, Рюрик Ивлев и другие, возглавляемые Сергеем Есениным, искали собственные пути в поэзии. Одним из самых видных поэтов того времени был Борис Пастернак. Взгляды и направления в литературе и искусстве Москвы и Ленинграда проявлялись и в Перми. Вспоминаю, как имуженисты организовывали у нас литературные вечера. Анатолий Марингов, высокий человек в сером костюме, держал себя на сцене очень раскованно. Он был самым близким другом Есенина. В эти годы созданный в Москве в и -э масс, высшие художественные технические мастерские также был средоточен всего, что происходило в искусстве и культуре. Здесь, приехавшая из Перми Надежда Кашина, училась вместе с Семеном Чуйковым и кукрыниксами в мастерской Роберта Фалька. Я часто посещал Пермский театр оперы и балеты, который считался одним из крупнейших театров России. Из опер, которые я слушал, мне понравилась опера-композитора Направника Дубровской. Хорошо помню, как в один из дней в город, возвращаясь из зарубежной поездки, приехал Владимир Маяковский. Знаменитый поэт должен был выступать на литературном вечере. Узнав об этом, студенты устремились навстречу, что называется, взяв ноги в руки. Поэзия Маяковского вызвала большой интерес, поэтому здание, где проходил литературный вечер, его фойе, подходы к нему были заполнены почитателями поэта. Картины того времени до сих пор стоят перед моими глазами. На широкой сцене стоит единственный стул и Маяковский. В сером костюме, высокого роста, с короткой прической, со звучным голосом, со взглядом серьезным, затаенной горечью. Помню, сначала в тот день Маяковский прочитал главу из поэмы «Хорошо», а затем пропел на мотив русской народной песни – «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». После этого он прочитал стихотворение «Семь монахинь» и, если не ошибаюсь, стихи, посвященные смерти Сергея Есенина. В зале сидели и те, кто считал Есенина великим поэтом наряду с Маяковским. Было немало и таких, кто видел в Майковском автора только пропагандистских плакатных стихов, а в Есенине – самого яркого лирического поэта. После того, как поэт закончил чтение своих стихов, ему поступило очень много записок и вопросов из зала. Среди них были и вопросы относительно Есенина. По-моему, эти вопросы очень раздражали Маяковского, ибо на большинство из них он отвечал сдержанно, немногословно. Перед окончанием учебы мне пришлось проходить практику в Пермском городском театре драмы. Я выполнил макет декораций к трагедии Шиллера «Коварство и любовь». За который получил похвальную оценку Я окончил Пермский художественный техникум в 1930 году И сразу же мечтая о художественном творчестве Устроился работать художником в рабочий клуб Кизила Маленького городка недалеко от Перми Однако в клубе этом я проработал не более полугода И вернулся в свой дом К родителям, братьям, сестрам По которым очень соскучился Глава 3. Дни, проведенные в Корши В 1927 году врачи посоветовали моему отцу переехать в южные районы с сухим климатом. Мои родители сначала переехали в Кишлак-Полота, где проживали потомки арабов, к моей тетушке Зулайхо, которая жила с сыновьями и дочерьми, Салимом, Абдуллой, Алимджоном, Ахмадом, Ризо, Аминой. Работали они в школе, на хлопковом пункте и в других организациях этого кишлака, а после уехали в Корши. Это было время выполнения первых пятилеток планов, восстановления тяжелой промышленности, создания коллективных хозяйств, шла так называемая борьба по ликвидации остатков басмачей, движение за освобождение женщин. Эти и им подобные явления способствовали созданию напряженной обстановки. Борьба с басмачеством в Кашкадаринской долине еще продолжалась. Когда я навещал своего отца в больнице, находившейся на противоположном берегу реки, мне приходилось слышать рассказы о разных страшных эпизодах. До дня суда двух молодых раненых басмачей для лечения поместили в больницу. Утром, когда пришли за ними, нашли их мертвыми. Босмачи сами зарезали своих раненых соратников, опасаясь, чтобы те не выдали каких-либо важных тайн. Мой брат Фуат работал на хлопковом пункте Мубарехи. Там был сторожем молодой парень-сирота. Когда я приходил туда, он всегда беседовал со мной о книгах, любил расспрашивать меня об искусстве, рисовании. Я нарисовал его как-то с ружьем на плече. Этого парня тоже застрелили басмачи точно так же, как В Корши была зверски убита комсомолка, молодая учительница Джамиля Чумаева. В те времена такие ужасные случаи случались очень часто. На станции Мубарек, что в 30 километрах от Корши, служила милиционером женщина. Смуглая, горбоносая, худочава из-под кепки виды, кортка остриженной волосы. Одевалась она в одежду военного покроя, постоянно носила на ремне ногами. Этой милиционерше было поручено препроводить одного осужденного в тюрьму города Корши. С документами и обвинительными бумагами женщина явилась на станцию. Когда прибыл поезд, остановившийся только на одну-две минуты, осужденный успел сесть в него, а милиционерша осталась на станции. Сообщить о случившемся не было возможности, ибо в то время здесь ни телефонов, ни телеграфа не было. Расстроенная случившимся, женщина вынуждена была ждать следующего состава. Поездом, прибывшим через три часа, она приезжает в Корши и идет в городскую тюрьму, чтобы сообщить о необходимости розыска осужденного. Но можно представить ее изумление, когда у ворот тюрьмы она увидела того самого осужденного, сидящего на солнцепеке. — Меня не приняли в тюрьму, ведь документы были у вас, — сказал он ей с недовольным видом. В итоге осужденного поместили в тюрьму, а милиционерша написала рапорт о выполнении порученного задания. Впоследствии подобный персонаж мне встретился в книге замечательного писателя Абдула Кахара «Сказки о прошлом», герой которой, Бабар, чем-то напоминает того осужденного. Я, молодой художник, мечтал, чтобы мои рисунки опубликовали на страницах моего любимого журнала «Янгиюль. Новый путь». Однажды, отобрав три рисунка из альбома своих работ, созданных в Корши, я отправил их в редакцию Один из рисунков изображал черноглазую девушку с мелкими гасичками, которая красила брови усьмой Второй — девчонок и мальчишек, читающих журналы и книги в библиотеке, третий был пейзажем Отправив рисунки в журнал, я с присущим молодостью и нетерпением стал читать ответа Заранее представляя свои рисунки, опубликованными в журнале, я безмерно радовался Наконец, из редакции пришел ответ, в котором было сказано, что в журнале публикуют только оригинальные рисунки, а скопированным здесь места нет Под письмом стояла подпись заведующего отделом иллюстрации Устому Мина «В растерянности и недоумении, очень расстроенный, я решил, что впредь никогда больше не буду посылать свои работы в редакции» Впоследствии, уже работая художником в газете «Козел Узбекистан», я спросил уважаемого Устому Мина, «Почему вы приняли мои рисунки за копии?» Он ответил, «Мы не поверили, что в такой далекой провинции, как Кашкадарья, может найтись художник, способный создавать такие прекрасные оригинальные рисунки». Глава 4. Совершенство Самарканда. В 1931 году я переехал в Самарканд. Прославленный своей красотой город в праздничные дни становился еще прекрасней, ибо Айван и Домов украшались коврами и вышивками Сюзаны. А поверх этих изделий узбекского декоративно-прикладного искусства реяли красные флаги, лозунги, написанные на кумачевых полотнищах, придавая облику города особую праздничность. В это время на улицах Самарканда работали педагоги только что созданного художественного техникума. Замечательный художник Павел Беньков и его ученица Зинаида Ковалевская Запечатлевшие страницы истории прославленного города Его архитектурные памятники, облик горожан Горделивых старцев, женщин, закутанных в белые покрывала На фоне прекрасной природы и пейсажей Самарканда В скором времени я узнал, что основные силы художников Самарканда Объединились на предприятии под названием «Изофабрика» Эта организация занималась оформительскими работами по украшению улиц и зданий города в дни традиционных праздников, оформлением красных чайхан, создавала материалы для наглядной агитации, предназначенной для махалинских клубов, школ и детских садов. Все художники из-за фабрики работали настолько увлеченно, что это вызывало у меня удивление и восхищение. Мой интерес к этой деятельности чем дальше, тем больше возрастал, и, наконец, я устроился на работу в «Изофабрику». С этого дня я окунулся с головой в работу в среду талантливых художников. все времена на этом предприятии не хватало средств производства, бумаги, красок. Художникам стоило большого труда зарабатывать деньги, но их творческая работа не теряла своей напряженности. Среди сотрудников из-за фабрики, занимавшихся оформительскими работами, были художники, ставшие впоследствии большими мастерами. Такие как народные художники Узбекистана Варшам Еремян, Надежда Кашина, Аганес Тетевасян, и те, кто хоть и не были отмечены званиями, но внесли в искусство Узбекистана свой заметный вклад. Елена Каравай, Георгий Никитин, Рубен Акбольян, И ряд других талантливых мастеров Имена всех мне сейчас трудно вспомнить И все же о некоторых из тех своих прежних соратников Не могу не сказать несколько слов Аганес Стетивасян В то время был директором и художественным руководителем изофабрики Произведения его реалистические по методу Отличались декоративностью изобразительного языка Теперь своеобразные работы этого художника можно видеть на выставках и фондах Государственного музея искусства Узбекистана. Помню, этот удивительный человек, внимательно просматривая принесенную мной папку рисунков, долго расспрашивал меня о том, какая сфера изобразительного искусства меня больше интересует, какие у меня планы. Я с волнением рассказал ему о том, что больше всего привлекает меня станковая и монументальная живопись. Он, улыбаясь, поручил мне сделать эскиз для декоративных ковриков-панно, предназначенных для интерьера детского сада. Я по своему обыкновению сделал не один, а, наверное, десяток эскизов и показал их на другой день. Тетя Васян остался доволен, пригласил других художников и стал знакомить меня с новыми коллегами. С Аганессом Тетя Васяном я проработал около трех лет, сохранив об этом необыкновенном человеке самый теплый и Благодарные воспоминания Примерно в то время я открыл для себя Что в мире есть немало художников Творцов достойных восхищения А история искусства насчитывает много веков Оказалось, что существует искусство Вавилонии и Осирии, Европы и америке, Что в стране под названием Мексика Творят художники Диего, Ривера, Ороско, Давид Сикейрос Что есть другие великие мастера живописи Которых знает весь мир Я узнал, что в Москве существует широкая художественная среда, представленная в том числе такими молодыми художниками, как Семен Чуйков, Арон Резников, Александр Аведов, Александр Тышлер, Кукры и получившими образование во Вхуте Масе. Они очень талантливые эти молодые художники и в будущем станут основоположниками советского изобразительного искусства. Так говорил с большой убежденностью Варшам Еремян, человек чистого сердца и больших знаний, который охотно беседовал со мной, видя, с каким жадным вниманием я его слушаю. Меня поражало, что этот человек, живший в одиночестве в одной из худжер-медресе Шердор на Ригистане, великолепно знает историю искусства. Я мог часами слушать его рассказы о больших деятелях культуры. Варшам Еремян впоследствии нашел свое место в киноискусстве. Здесь его творчество расцвело в полной мере. Я сам слышал слова, сказанные известным кинорежиссером, народным артистом Камилем Ерматовым. В успехе наших произведений роль Варшама Еремяна очень велика. Как говорится в пословице «гора с горой не сходится, а человек с человеком встречается». Так и случилось, когда на «Изофабрике» я встретил старую знакомую, дорогую мне Надежду Кашину, уже в молодости проявившую себя одаренным художником, и ее мужа Геннадия Васильевича, который создал все условия для того, чтобы полностью раскрылся и расцвел талант его жены. Выросшая в Перми в семье иконописцев, где этим искусством занимались из поколения в поколение, Она уже в студенческие годы создавала такие произведения, что их приобретали коллекционеры. В Пермском музее изобразительных искусств появились две ее работы, принесшие ей славу. А на выставках и в музеях ее полотном отводились специальные стенды. Надежда Васильевна Кашина посвятила искусству всю свою жизнь. Эта замечательная женщина, воспитанная в русской семье, в духе русской культуры, в течение полувековой творческой деятельности создавала произведения, воспевающие прекрасную природу ее второй родины – Узбекистана, трудолюбивый узбекский народ. Надежда Кашина постоянно, до последних дней своей жизни, без устали работала, создавая произведения, которые не могут не вызвать восхищения. «Регистан», «Караван-сарай» у биби На Самаркандском базаре, улице, Пенджикента, другие работы, на которых запечатлены Самарканд и его окрестности, принесли художнице заслуженную славу. Она была удостоена звания народного художника Узбекистана. На изофабрике работали еще целый ряд талантливых художников. Рубен Акболян, Александр Ермоленко, монументалист Виталий Савин, скульптор Алексей Иванов и другие. Но меня до сегодняшних дней не отпускает воспоминания об одном художнике-узбеке, который жил в старом городе. Он остается для меня окутанным какой-то тайной. Широголубый, с грустными глазами, этот человек хорошего сложения выглядел всегда печальным. Одет он был в широкий чапан, потерявший свой первоначальный цвет, в голубую чалму, на ногах старые кичиги и резиновые калоши, что еще больше усугубляло его печальный облик. Он был немногословен, я даже подумывал, не мой ли он. И всегда, когда я его встречал, в руках у него была кожаная обложка старой книги. Однажды он раскрыл обложку, и я увидел на самаркандской бумаге, покрытой воском, изображение в стиле миниатюры. Попугаи, соловьи, цветы, деревья. Увидел и был еще больше заинтригован. Во мне проснулся жгучий интерес». Однако неожиданно встреченный мной художник Также внезапно перестал появляться Позже, в трудные годы, в морозный зимний день Я встретил его на Чорсу За рожью, бородой и усами он был босс Одет в тонкий чапан, на голове шахрисапская тюбетейка А может, этот человек просто напомнил мне того художника? Подумал я Особое место в моей памяти занимает Среди замаркандских художников Акрам Сиддики. Мне кажется, его творчество нельзя представить без картины «Свадьба». Избрав этот сюжет, художник отобразил в нем своеобразие и самобытность узбекского народа, воспел всю красоту традиционных национальных образов. Различные сцены свадебных торжеств размещены у художника вокруг основного кульминационного момента – встречи невесты и жениха. Такое композиционное решение не только порождает эффект зрительского соучастия в происходящем Но и дает всеобъемлющее представление об изображенном действии Это построение, может быть, можно сравнить с композиционными приемами русских икон Думается, художник здесь нашел новые средства для решения творческой задачи Если свадьба отражает черты национального уклада быта, то портрет колхозника воспевает трудолюбие узбекского деканина С картины смотрит на нас твердым взглядом человек закаленным ветром, солнцем, дождями и снегами. Морщины на его лбу вызывают в памяти образ рядов грядок поля, на котором он трудится. Я хорошо знал Акрама Сидики. Родился он в интеллигентной семье, получил хорошее образование. Одетый в бархатную зеленую дебетейку с черной каймой, белую рубаху с вырезом, Невысокого роста, худочавого он являл собой лучшие черты восточного интеллигента. Простота, мягкость, немногословие этого человека не могли не располагать к нему. Всегда готовый к улыбке, крам по своей, скромности в больших собраниях старался держаться в тени. Хоть был хорошо образован, знал восточную литературу и основы изобразительного искусства. Творчество окрама Сиддики – Успевающего студента Самаркандской художественной школы уже тогда было отмечено в печати. В 20-е годы он, единственный среди одаренной узбекской молодежи, стал студентом в Хутемаса. Учился в Москве. Этот художник, яркого таланта, вскоре смог себя проявить. В 1934 году на выставке в Москве экспонировались его произведения Свадьба и автопортрет. Бежалостная смерть забрала его из наших рядов тогда, когда он был полон творческих сил. Мастеру кисти тогда было около 40 лет. Но произведения крама Сиддики, пусть немногочисленные, но драгоценные, остались в наследство почитателям его таланта. И сегодня его хранящийся в Государственном музее искусства Узбекистана автопортрет и свадьба, если не ошибаюсь, самое крупное, многогранное по содержанию произведения, пик творчества художника, восхищает ценителей искусства. Вызданной в 1976 году в издательстве «Советский художник» в книге «Искусство советского Узбекистана» высказано сожаление, что на юбилейных выставках среди работ видных узбекских художников не экспонируется произведения художников, начавших свой творческий путь в 20-30-е годы. Называется и имя Акрама Сиддики. Приятно было прочитать, что авторы считают необходимым в будущем обратить большое внимание на творчество этого художника. В 1931-1932 годах я преподавал рисование и черчение в таджикской школе, расположенной в старой части Самарканда. В этой школе в то время были собраны опытные педагоги, которые меня, молодого учителя, всячески поддерживали, старались помочь в успешном проведении уроков. Все это, конечно, меня очень вдохновляло. Я стремился пробудить в детях любовь к искусству Научить их любить живопись, постигать ее секреты, расширить их знания Мы в школе выпускали стенную газету под названием «Звезда Востока» «Сито Раиль Шарк», которая украшалась многочисленными рисунками Помню, наша газета была удостоена первой премии на городском конкурсе До сих пор перед глазами радостное волнение всего коллектива, школы по этому поводу. Тогда все мы и старшие преподаватели, и молодые учителя поздравляли друг друга с успехом. В то время не было фамилий оканчивающихся на «Ев» и «Ов». Все ученики звались по именам своих отцов, например, Шокер Салаймон, Хасан Пулат и тому подобное. Был у меня очень старательный ученик по имени Карим Руснам. Он постоянно рисовал портреты своих товарищей, чем радовал меня. Тогда я работал еще и в школе, расположенной рядом с мавзолеем учителя Великого Новои в Самарканде Фазуллох Абулайса. Идя к этой школе, я часто встречал человека в черной широкополой шляпе с большой черной папкой под мышкой. Всем обликом он выделялся среди других прохожих. Впоследствии я узнал, что это художник Маркел Калантаров. Маркел Израилевич был человеком, постоянно без работавшим над собой, хоть и с характером в чем-то детским. Очень простой, смешливый, склонный к шутке. «Вы нарисовали меня не похоже!» заявляли порой иные из его заказчиков, на что он, придав лицу серьезное выражение, неизменно отвечал. «Я ведь вам не простой фотограф, я художник, человек творческий!» Прадеды Каландарова были из тех, кто давным-давно, несколько веков тому назад, пришел в Самарканд из далекой Испании так называемые «яхуди» — евреи, основавшие в городе свои Махалли. Музей археологии, расположенный в новой части Самарканда, занимает здание, которое построил дед Калантарова. Однажды в медресе у Лухбека на Аригистане кто-то из художников познакомил меня с Рашидом Тимуровым. И я до этого слышал его имя. Рашида уже в те времена выделяли среди молодых художников, однако я не встречался с ним. Он был одет в белую рубаху китайского шелка поверх шевиотовых брюк, высокий, худощавый, с курчавыми черными волосами, с большими задумчивыми глазами, какие часто встречаются у бухарских евреев. Мы быстро нашли с ним общий язык и уже через минуту жарко беседовали о Самарканде, об искусстве, о жанрах пейзажа и портрета. Он только что вернулся из Ташкента, делился своими впечатлениями, а Самарканди же, в который был влюблен, говорил с восторгом, взволнованно и страстно. Его кисти принадлежат много созданных последствий произведений, в которых раскрылось изумительное сердце и яркий талант их автора, умеющего упиваться каждым мигом жизни, каждым впечатлением. Рашида Тимурова поистине можно назвать певцом Самарканда. В 30-е годы, как известно, в Самарканде жило много художников, которые воспевали его неповторимые архитектурные памятники, его своеобразную красоту. Среди этих мастеров кисти самым знаменательным и крупным считался Павел Беньков. Примечательно, что если на полотнах Бенькова, посвященных Самарканду, мы видим в основном теплые цвета – желто-золотистый, красный, оранжевый и близкий к ним, то в работах Рашида Тимурова город предстает чаще в приглушенном колорите. В пасмурный день, в дымке раннего утра или тонущем в прозрачных сумерках с преобладанием холодной гаммы – зеленые, синие, лазурные, фиолетовые тона. Все известные мне произведения Тимурова со временем нашего знакомства в начале 30-х годов до нынешнего дня, каждая его композиция, в изобразительном искусстве слово «композиция» означает произведение или картину, даже самые маленькие работы писали с художником неторопливо, подолгу, в постоянном творческом поиске. Ныне Рашид Тимуров признан в узбекском изобразительном искусстве как мастер пейзажной живописи. О том же, насколько широко его признание свидетельствует изданный в Москве альбом о репродукции работ художника под названием Земля Самаркандская. Глава 5. В Ташкенте. В кругу литераторов. В 1934 году в мае Собрав несколько своих работ с видами Самарканда и его окрестностей, обсерваторию Лукбека и так далее, я отправился в Ташкент. Познакомиться поближе со столичными художниками, показать им свои работы. В Ташкенте, найдя здание, где размещались редакции газет и журналов, я не неуверенно и с опаской вошел в него. К моему удивлению, тамошние художники встретили меня приветливо. Устому Мин, Александр Гроссер и другие художники – Просмотрев мои работы, посоветовали мне идти работать в редакцию. Так я стал работать штатным художником газет Колхозный Путь и Йош Ленинчи. Молодой ленинец. Еще до приезда в Ташкент я был знаком с книгами и пособиями для школ и курсов по подготовке учителей узбекского художника графика Искандера и Крамова. С интересом читал его работы, мне понравились его произведения, так нарядно оформленные книги в прекрасных обложках. В то время он был главным художником государственного издательства Узбекистана. Уезжая в Ташкент, я получил нечто вроде рекомендательного письма к Искандеру Икрамову, которое мне вручила Елена Каравай. И по приезде сюда нашел контору Узгос дата, которая размещалась там, где ныне находится концертный зал Бахор. Дойдя до указанной мне комнаты, я и увидел Искандера Ака, привлекательного, обладающего какой-то притягательной силой, может быть, из-за приветливого взгляда черных глаз. Всем своим обликом Искандер Ака напоминал его собственные такие изящные тонкие произведения. Это первое мое впечатление впоследствии подтвердилось. Посвятивший всю свою жизнь искусству книжной графике, выполнивший ответственную работу по оформлению таких уникальных произведений узбекской национальной литературы, как «Хамсанова» и «Каноны медицины», Авиценны, «Народная узбекская музыка», Искандер и Икрамов отличался всеми лучшими качествами, присущими узбекской интеллигенции. Таким образом, я вошел в среду художников-графиков, выполнил иллюстрации и оформления книгам «Хайратэ» Шакира Сулеймона «Ряду книг для детей». Если работа для газет и журналов помогла мне познакомиться с художниками Петром Шахназаровым, Борисом Жуковым, Константином Чернышовым, Владимиром Рождественским, Устом Умином, Александром Николаевым, Александром Волковым, Уралом Танцыгбаевым, то сотрудничество с издательством свело меня с писателями Абдулой Кахаром, Зульфиёй, Пардой Турсуном, а также с Гафуром Гулямом, чей живой нрав, громкий голос, задорный смех всегда оживляли любое общество. С драматургом Умарджоном Исмаиловым, автором такого могучего произведения, как Рустам, с другими литераторами. В эти годы я познакомился с Максудом Шейхзаде. В очках невысокого роста, плотного сложения, с курчавыми волосами Шейхзаде, обладавший большой и своеобразной внутренней силой, был мне очень близок, Поэтому, наверное, наши встречи были достаточно частыми. Тогда он только что приехал в Ташкент, и в его речи был заметен азербайджанский акцент. В издательстве, по-видимому, были моей работой довольны, поэтому доверили выполнить иллюстрации к роману Айбека «Священная кровь», а также к журнальному варианту романа Абдулла Кахара «Мираж». Создание иллюстрации к этим произведениям, сыгравшим особую роль в развитии современной узбекской литературы, было для меня почетным заданием. Если не ошибаюсь, роман «Мираж» впервые был опубликован частями в 1936 году в журнале «Советская литература», ныне «Звезда Востока». Чтобы у меня как иллюстратора было более полное представление о романе, писатель довольно подробно описал мне свое видение героев и эпизодов книги. Я же, по своему обыкновению, выполнил множество эскизов будущих иллюстраций, много размышлял над образами Саиди и Мунисхон. Один из персонажей романа – учитель Джаддит. Его изображение в моем исполнении Абдуле Кахару очень понравилось. Но были ли опубликованы эти иллюстрации в журнале, вспомнить я не могу. Эта моя работа осталась незавершенной, потому что мне пришлось отправиться в Москву. Спустя годы, в 1944 году, вновь получив от издательства заказ на иллюстрации к роману «Мираж», я пришел к Кахару домой. Представился, но писатель меня не узнал. Он рассказал, что когда-то журнал советской литературы начинал публикацию этого произведения, а некий молодой художник сделал к нему целый ряд иллюстраций. У него, Кахара, сохранилось изображение учителя Джадида, которое он мне и показал, расхваливая. Затем разговор наш перешел на произведение писателя Мумин Джона Махмаджонова Житейские Невскоды. Я знавал Мумин Джона Махмаджонова, этого тучного человека, одетого в тибетейку и рубаху на выпуск. Часто можно было увидеть сидячего в одиночестве на улице. Я с большим интересом прочитал его житейские невскоды. В этой книге произведены реальные события жизни автора – юность, учебу в медресе, поездка в Оренбург для получения образования, дорожные приключения, короткое время, проведенное в медресе Хусайния, то, как из-за материальных трудностей он был вынужден вернуться в Ташкент. Позже «Житейские невзгоды» в сокращенном виде были изданы отдельной книгой. К сожалению, из нее были изъяты многие интересные страницы. Когда я вспоминаю это произведение, мне приходит на память исповедь знаменитого французского писателя и философа Жан-Жака Руссо. Всегда невольно хочется сопоставить эти произведения. Пока мы беседовали с Абдулой Кахаром, жена писателя Кубрия Ганум, эту женщину с неизменным блеском в глазах я и раньше встречал в Самарканде еще до ее замужества. По его просьбе принесла золотой медальон с портретом мужа. Медальон имел свою историю, которая отразилась в романе «Мираж». Таким образом, я второй раз познакомился с Абдулой Кахаром и Кубрией Ханум. Я сдал иллюстрации к «Миражу» в издательство. Если мне не изменяет память, приняли их после обсуждения директор издательства «Юлдаш» Шамшаров, одетый в черное Зульфия Ханум, редактор и переводчик Халида Сулейманова и сам Искандер Икрамов. Мне до сих пор неизвестны причины, по которым роман так и не был принят То ли время было такое, то ли случайность помешала Не знаю и о судьбе своих иллюстраций к нему Впоследствии я пробовал иллюстрировать романы Айбека «Священная кровь» и «Наваи» Закончив несколько иллюстраций к первому из этих произведений Я встретился с Айбеком Ака у него дома одеты в чапан, хозяин встретил меня у ворот в назначенное им время Первое, что я заметил, войдя в дом Это висевший на стене большой этюд, изображавший мавзолей Ахмада Ясави. Тогда я вспомнил, что Зарифа ханом жена Айбека Ака, художница. О ней, как о живописце, одобрительно отзывался мой друг Урал Танцегбаев. Сейчас я не могу вспомнить подробности к свою беседу с писателем. Однако мои тогдашние рисунки, чья судьба также осталась мне неизвестной, были, как мне кажется, в плане композиции недоработанными. Глава 6. Мастера сценического искусства Настоящему художнику, человеку искусства, какой бы сфере он его себя не посвятил, свойственно стремление постичь основы самых разных его направлений. Это естественное явление. Образно говоря, художник в своем творчестве должен испить ключевой воды из разных источников, точно так же, как пчела собирает мед с разных цветов. Лишь тогда рождаются шедевры. Ведь чтобы воссоздать на сцене, например, Отелло, нужна кроме творения драматурга и работы режиссера, и композитора, и художника, и творчества актеров. Это значит, что искусства развиваются и зреют в тесном слиянии, в известной степени воздействия друг на друга. Вот почему я не могу представить свою деятельность художника без поэзии, театра, танцевального и сценического искусства. В те годы, когда слух еще не изменял мне, я старался по возможности не пропускать ни одной премьеры. Наслаждался выступлениями Мукарам Тургумбаевой, Тамары Ханум, видел в спектаклях Халима, Худжум, Принцесса Турандот, Баи Батрак, Бесприданница, Ателла, Сару и Шантураеву, Аброра Хидоятова, других замечательных актеров. Особенно восторгал меня гений Аброра Хидаятова, создавшего на сцене образы непередаваемой мощи и высоты. Недосягаемым и непревзойденным созданием его таланта был, конечно, Отелло. В те дни мой друг Абдулхак Абдулаев, призванный портретист, запечатлевший на своих полотнах таких ярких личностей нашей культуры, как Манон Уйгур, Камиль Яшен, Сара Ишантураева, Максут Шейхзаде, работал над портретом Аброра Хидаятова. В перерывах актер рассказывал нам о том, в каких творческих исканиях рождался образ Отелло. Я до сих пор с огромной радостью вспоминаю эти беседы во время нескольких сеансов работы над портретом. В начале моего пребывания в Ташкенте в репертуаре театра имени Хамзы был спектакль «Шодмон» по пьесе «Анка Боя». В роли главного героя выступал молодой актер, едва достигший 22 лет, Шукур Бурханов. В пьесе показана трагедия бедника Дихканина. Угнетатели истязают Шадмона, бьют его плечми, разрывают на нем одежды. Движения, жесты, пластика Шадмона, Бурханова, до сих пор стоят у меня перед глазами. В моей памяти сохранилась еще одна из успешно сыгранных им ролей чалал -э Мангуберды в спектакле по пьесе Максуда Шейхзаде «Чалал-Аледин». -э Могучая сила, горделивая властность, духовная широта воплотились в образе героя, изображенного Шукуром Бурхановым, органично и убедительно. К сожалению, зрителям так и не довелось увидеть Шукура Бурханова в роли Ателло. Когда я расспрашивал об этом, он ответил мне так. Я с таким огромным уважением относился к Аброру Аке, что после смерти этого великого актера выходить в его коронной роли считал для себя недопустимым. Позднее же оказалось, что время уже упущено, ушло. Впоследствии он проявил свой талант в создании образа царя Эдипа, используя свои зарисовки и рисунки, сделанные во время спектакля. Я начал работать над портретом Шукурбурхана в роли Эдипа, однако до сих пор не успел его завершить. Когда я думаю о Халиме Насыровой, мне на память приходит очень много. Это было... В 1928-29 годах я приехал из Каршип-Ташкент, сойдя с поезда, пошел искать по городу своих знакомых. Но ни одного из них не застал и вечером очутился у театра имени Хамзы. Оказалось, что в этот вечер идет спектакль по пьесе Гуляма Зафари «Халима». На площади перед театром было полно народу. Это происходило в последние годы НЭПа, и поэтому в толпе можно было заметить женщин в длинных паранджах из шелтка Банорас, Жен ташкентских баев-непманов, приехавших в театр на извозчиках. Среди этих женщин, по-видимому, было много молодых, ибо их сопровождали старухи-назидательницы. Паранжи и чачваны, укутывавшие байских жен, были окаемлены красным, зеленым, синим бархатом и спускались почти до колен. Прижимая к лицу чачваны, наверное, для того, чтобы лучше видеть пальцами, унизанными золотыми кольцами, эти женщины стали входить в здание театра. Я сел на свое место и, пока не поднялся занавес, с интересом рассматривал богатую публику, которая занимала ложи в конце зрительного зала. Разглядеть лица женщин можно было только после того, как в зале потушили свет и они подняли чачваны. В этот день роль прекрасной девушки Халимы исполняла Халима Насырова, недавно вернувшейся после учебы в Баку, а в роли Нигмата выступал Карим Зокиров. Я с первого уже раза высоко оценил голос и мастерство Халимы Насыровой и на всю жизнь стал горячим поклонником таланта этой великой актрисы. Не помню точно, каким было оформление спектакля, но в одной из картин мне запомнилось дерево, ветвя ветвях которого светилась электрическая лампочка. По обе стороны дерева располагались главные герои спектакля — больной юноши и Халима, и зрители целиком были захвачены ее песней и трагедией героев спектакля. С того дня прошло очень много лет. Я видел Халиму Насырова и Карима Закирова в спектакле «Лейли» и «Мачнун». «В буре, если не ошибаюсь, других спектаклях, также повествующих о любовной трагедии двух сердец. Сегодня могу сказать, что минуты высокого эстетического наслаждения, которые подарил мне великий талант Халимы Насыровой, были для меня одним из самых счастливых в моей жизни. Позже в Москве, будучи студентом первого курса художественного института, я слышал оперу «Хазжебек» композитора Евгения Брусиловского «Скуляш Бейсиитовой». Это было в Большом театре в дни декады литературы и искусства Казахстана в Москве. Певица исполняла свою роль с большим успехом. В этот вечер в театр пожаловали руководители страны и было объявлено, что Бейсиитовой присвоено почетное звание народной артисткой СССР. Прошло совсем немного времени, и Халима Насырова также была удостоена этого высокого звания. В тот день, когда Халима Ханум стала народной артисткой СССР, над Ташкентом летали самолеты и сбрасывали листовки. Байсеитова – достойная соперница Халимы Ханум, так же, как Насырова, ничуть не уступает своим великим талантам Байсеитовой. Если часто артисты выбирают для исполнения роли одноплановые, однотипные, то Халима Ханум с одинаковым талантом выступает и в трагическом, и в комическом амплуа, как было с ее знаменитой ролью в спектакле «Проделки Майсары». Мне посчастливилось быть одним из художников, которым довелось запечатлеть облик Халимахон. Но думаю, что в ряде сделанных мною портретов ее многогранный талант и удивительное баяние, присущие лишь большим артистам, все же до конца не отражены. Алимаханум проявила себя и как поэт, посвятив мне стихи. Вот их подстрочный перевод. «Однажды посетили вы наш дом. Среди всех художников вы были несравненным». «Я не превозносить вас не могла». «Эй, халима, не надо, мне похвал, я их не стою», — отвечали вы. «Когда же мне хвалить, сколь я не знаю художника, что был бы лучше вас, сердечный и добрее человека». 27. -я. В Москве Пути поисков В кругу литераторов общения животворной Творческой средой, с художниками Кругом интеллигенции Заставило меня понять, что необходимо Расширять свои познания Пополнять образование Я отправил документы в Ленинградский художественный институт Но ответа все не было В 1935 году В августе я поехал В Ленинград Там, найдя Академию художеств Обратился в секретариат, где мне сказали, что я не выдержал экзамены и могу забрать документы и возвращаться домой. Хотя я растерялся от этого жестокого удара, но от своей мечты не отказался и не возвращаюсь Ташкент, поехал в Москву. В свое время Александр Волков, Урал Танцыгбаев, Алексей Подковыров не советовали мне учиться в Москве, считая, что уровень художественной культуры и образования там недостаточно высок. Однако в тот момент для меня было важнее всего устроиться в столичное учебное заведение. Приехав в Москву, я со своими рисунками направился к художникам Льву Бруни и Владимиру Фаворскому. Взглянув на мои работы, они тотчас сказали, чтобы я подавал документы в за институт Я так и сделал, и с 1 сентября стал посещать занятия в институте. Этот институт, в котором был только графический факультет, возглавлял основоположник советского искусства оформление книги «Великий художник» график Владимир Фаворский. Он опроверг прежние теории и взгляды на искусство книжного оформления. Обоснованный когда-то основателями мира искусства Александром Бенуа, Мстиславом Добужинским, Иваном Белибином, Он вывел советское искусство книжной графики на новые пути развития, найдя новые способы изобразительной выразительности, новые композиционные решения, например, возможность использовать в технике книжного искусства, ксилографии, то есть гравюры на дереве. Нам, студентам, преподавали в основном ученики Фаворского. Преподаватель же курса композиции Павел Павлинов был не только учеником мастера, но и его соратником. Среди художников, окружавших Фаворского наряду с единомышленниками, были и те, кто не разделял его теоретические воззрения, не принимал его творчество. Я хорошо помню, как на одном из творческих дискутов с горячей речью выступил тогда еще молодой Борис Дегтерев, впоследствии народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств, прославившийся своим оформлением детских книг. Он выступил по обручению знаменитого художника-графика профессора Алексея Кравченко. В зале было много сторонников Аворского, и речь молодого художника потонула в их протестующих возгласах. Учился я очень старательно и вскоре стал осознавать, что в современной мне художественной среде существуют различные течения в искусстве и литературе, происходят разнонаправленные процессы, творческая борьба. Я старался как можно чаще посещать музеи, театры, литературные вечера. Вспоминается посещение спектакля «Дама с камелиями» в театре Мерхольда. Спектакль пользовался успехом, зал был переполнен. В амфитеатре, где я сидел, также не было ни одного свободного места. По окончанию спектакля овации и вызовы продолжались минут 15-20. Оказавшись среди тех, кто ринулся к сцене, я мог увидеть вблизи самого Мерхольда и исполнительницу роли Маргариты Гатье, знаменитую актрису Зинаиду Райх, его жену. Этот спектакль оказался последним спектаклем театра Мерхольда, увидеть которым мне посчастливилось, ибо на другой день театр был закрыт. В один из дней проходил литературный вечер в Театре Революции, теперь театра имени Владимира Моряковского. В нем приняли участие Борис Пастернак, Вера Инбер, другие знаменитые поэты. Пастернак, одетый в черный костюм, высокий, скуластый, толстогубый, читал свои стихи на нараспев, даже, как мне тогда показалось, завывая. Вера Инбер, рыжеволосая, вся в вестушках была одета в длинное платье из черного бархата. Если я не запамятовал, она прочитала свою юмористическую вещь. У сороконожки народились крошки. По прошествии некоторого времени руководителем нашего института был назначен академик Игорь Грабарь, автор ряда научных работ о русском изобразительном искусстве, одним из первых открывший многие замечательные памятники русского зодчества, Организатор множества поездок и экспедиций по центрам русской культуры С его приходом в институте начали проводиться серьезные реформы Грабарь был не только большим художником, но и талантливым ученым Обладающим к тому же особым даром организатора Перемены в институте под его руководством проводились глубоко продуманно В результате были восстановлены ликвидированные факультеты живописи и скульптуры, школы ваяния и зодчества, были организованы ряд мастерских. Я к тому времени, вопреки своему желанию, поскольку выбирать не приходилось, три года проучился на графическом факультете. Хоть и обрадовался безмерно, что в институте открыли факультет живописи, но со своего третьего курса не смог перейти на тот же курс этого факультета мне позволили перейти на второй курс в мастерскую профессора Петра Покоржевского. Здесь я занимался один год, а потом, перейдя в мастерскую монументального искусства, которой руководили сам академик Горобарь и профессор Николай Чернышов, учился в этой мастерской до окончания института. На пятом курсе мы, студенты, совершили в летние канюклы поездку в Новгород. Мы хотели увидеть в этом городе шедевры и высокие образцы русского монументального искусства, посмотреть сохранившиеся в интерьерах церкви Спаса Нередицы Ферапонтова монастыря, Софийского собора удивительные фрески. Мы сошли с поезда на маленькой станции, именуемой «Взвод», погрузились в лодки и, восхищенные пейзажами озера Ильмень, поплыли в сторону Новгорода. Это была восхитительная пора лета, когда ночь почти не отличается от дня. «Пора белых ночей». Группа состояла, кроме меня, из Виктора Коновалова, Николая Денисова, Александра Шапарина, Александра Орлова и сибиряка Алексея Талатарова. В лодке, хозяином которой был громадного роста парень, с русыми волосами и голубыми глазами, напоминающий героев русских сказок былин, мы плыли по озеру полтора дня и прибыли в Новгород около полудня. Лодка, спустив паруса, направилась к берегу. Но здесь... Ждала нас странная картина Все женщины, сидевшие в других лодках Плакали Уже на суше, направившись к центру города Мы узнали страшную весть Полчаса тому назад Выступая по радио, Молодов объявил О начале войны Так как Германия вероломно напала На нашу страну Граждане и гражданки Советского Союза Советское правительство И его глава товарищ.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 Атаковали наши границы во многих местах и поддерживали пантошки со своих... Наш парком полетов... Александр Орлов побывал в городском комитете партии и принес нам более точные известия. Кроме того, там ему сказали, что нам надо немедленно возвращаться в Москву. Душа не лежала к этому, но делать было нечего. «Чтобы не терять даром времени, мы в этот же день успели посмотреть фрески церкви Спаса Нередицы, работы Феофана Грека и росписи Тарапонтова монастыря». Утром сели в первый же поезд, идущий в Москву. Вагоны были переполнены. По слухам из сплетни выходило, что некоторые города вокруг Ленинграда и Петергофа фашисты уже подвергли бомбардировкам. Все мужчины и женщины были погружены в печаль. У одного из пассажиров В нашем вагоне, невысокого роста, одетого в белый плащ, было выражение безграничного страдания на лице. Глаза полны слез. Оказалось, что это знаменитый кинорежиссер Марк Донской, создавший фильм о великом писателе Максиме Горьком. Уже к началу октября враг занял многие территории страны, разрушил множество городов и сел, оккупировал значительную часть Белоруссии, Украины, Прибалтики, Защита Отечества стала долгом всех патриотов, каждого гражданина. Я точно не помню, в июле или в августе, прервав едва начавшуюся учебу, нас отправили в город Вязьму под Смоленском в составе оборонительных суденческих отрядов. Надо было рыть траншеи, сооружать рвы и эскарпы для того, чтобы перерезать пути наступления немецких танков. Это было очень трудным делом Иногда пригодилось работать день и ночь А вырытые траншеи и рвы Затем укреплять бревнами и ветвями В иные дни Словно птицы Над нами пролетали немецкие самолеты Рокочущие моторами Когда мы падали на землю Затыкая уши от грохота Как только грохот смолкал Мы с опаской поднимали головы И решались встать Лишь увидев пасущихся вдали лошадей И снова начиналась работа в поте лица. В это время, как в 1812 году, когда поднявшаяся против Наполеона Москва создавала народные отряды защитников, стали создаваться добровольные ополченские дивизии. Они составлялись из рабочих и служащих, в них вступали и представители интеллигенции. Пролетавшие по вечерам над лесами немецкие самолеты сбрасывали листовки антисоветского характера. Они агитировали за переход людей на сторону немцев. Мы с гневом и ненавистью рвали в клочья эти листовки. Как мне помнится, в Москву мы возвратились в конце сентября, а в середине октября нам объявили о том, что наш институт будет эвакуирован Самарканд. В конце 1941 года в Самарканде собрать тысячи студентов и сотни профессоров и создать условия для учебно-воспитательной работы было делом нелегким, ибо эвакуированных сюда было, помимо нас, несметное количество. Прибыли институты Москвы, Ленинграда, Харькова, а также много других учреждений и организаций. Обеспечить их всех помещениями, оборудованием и всем необходимым требовало от руководителей города больших усилий. Учебные помещения, мастерские для художников стали размещать даже в Чайханах. Часть нашего института имени Сурикова расположилась в медресе Шардор, другая часть – в медресе Телякори на Регистане, а под общежитие нам выделили здание школы на Пянджикенской улице. Вот таким образом началась в Самарканде жизнь столичных профессоров и студентов. Несмотря на то, что условия были тяжелыми, а возможности ограниченными, дела пошли. Ректор нашего института, мой педагог Игорь Грабарь, был в это время в Тбилиси. Если не ошибаюсь, он приехал в Самарканд в середине или во второй половине 1942 года и сразу, включившись в учебно-воспитательный процесс, на ученом совете института начал утверждение эскизов дипломных работ. После того, как утвердили мой эскиз, триптиха под названием «Меч Узбекистана», я вплотую занялся своей дипломной работой. На площади Регистан старик-отец вручает отправляющемуся в бой сыну меч, как бы давая наказ. «Не щади! Будь безжалостным к нашим врагам!» С одной стороны стоит мать юноши Батыра, держа в руке хурджин, переметную суму, в которой видны самаркандские лепешки, с другой стороны друзья и роды Джигита. В нижней части картины прекрасная девушка держит под устцы оседланного коня. У мавзолея «Гор и мир» Вооруженные люди занимаются военными приготовлениями Слева изображено отправление в фонд обороны подарков Которые приготовили самаркандцы И взрослые, и дети, и старики В конце 1942 года начались защиты дипломов Это, конечно, был для нас праздник Из 60 дипломников, 10, среди которых был я Получили отличные оценки и были приняты в аспирантуру при институте В этой радости... Добавилась и другая. После изгнания немцев из Подмосквы было решено вернуть институт в столицу. Началась реэвакуация. Благодаря академику Гребарю наш институт первым вернулся в Москву уже в 1943 году. В столице вновь началась бурная наша жизнь. Содержание моей работы в аспирантуре было определено тем, что она предназначалась для музея литературы имени Алишера Наваи, который предполагалось в будущем построить в Ташкенте. Неожиданно, даже больше, чем неожиданно, в институте стали происходить непонятные для меня явления, которые очень больно ранили душу. Например, ни с того ни с сего мне было предложено продолжать мою научную работу в Институте искусствознания Академии наук, ибо мой учитель Игорь Грабарь был снят с должности ректора Института имени Сурикова. Второй мой педагог, профессор Николай Чернышов, был отстранен от работы в институте под предлогом выхода на пенсию. В сложное положение попали и многие другие профессора, которых отстранили от преподавания. На должность же ректора назначили ничего, на мой взгляд, не понимающего в учебно-воспитательном процессе художника Федора Мадорова. Он избавлялся от основных сил института, который считался среди художественных учебных заведений средоточием творчество и долоном по уровню даваемых знаний. Новый же ректор стал наводить свои порядки. Политика В области изобразительного искусства в эти годы диктовалась группой художников во главе с Александром Герасимовым. Они начали беспощадную борьбу с импрессионизмом, течением ознаменовавшим самые прекрасные времена мировой художественной культуры. Такие гениальные художники-импрессионисты, как Клод Моне, Эдуард Моне, Агюст Ренуар и их последователи в европейском и мировом искусстве, а и не только во французском, подверглись ожесточенной критике и были полностью выброшены полковниками от культуры из истории мирового искусства, словно ненужный хлам. Один из богатейших художественных музеев, Музей изобразительного искусства Запада, был закрыт, а его бесценная коллекция была упрятана в запасники и подвалы других музеев. Здание же отдано Президиуму Академии Художеств. Игорь Грабарь, отстраненный от работы в художественном институте, несмотря на трудные времена, переживаемые им, продолжал руководить моей работой над эскизами для музея литературы имени Новои, постоянно поддерживая меня ценнейшими советами. Он продолжал переносить все неприятности с присущей ему твердостью духа и убеждением, что правда во все времена отстаивается в борьбе, в противостоянии и противоречиях, что все заблуждения сложности приходящие. Он опекал меня постоянно, ни на минуту не оставляя без помощи и советов. Он рассказал о моем творчестве архитектору-академику Алексею Щусеву и посоветовал ему привлечь меня к участию в оформлении здания Театра имени Новоини который строился в Ташкенте. Познакомившись с моими работами, Щусев согласился с предложением моего учителя, поставил в известность о моих работах руководителей правительства Узбекистана. По-видимому, получив их согласие, он поручил мне работать над композициями для интерьера театра по произведению Алишера Наваи. «Петерица» — «Хамса». Композиции для четырех стен фойе второго этажа должны были быть многофигурными, а для фойе первого этажа Однофигурными. Я знал, что Алексей Щусев, крупный зодче, был знаком с некоторыми его творениями. Мне было известно, что он участвовал в создании Мавзолея Ленина в Москве, гостиницы «Москва», Казанского вокзала, музея истории марксизма-ленинизма в Тбилиси, прекрасного собора Святой Софии в Болгарии. Ему принадлежат планы и предложения по реставрации разрушенного немцами Новгорода, О последних его работах я читал в прессе. Еще в далеком 1911 году, во время своего пребывания в Самарканде, впервые детально изучая мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тимур и Тимуриды, Алексей Щусев, возможно, уже тогда поставил перед собой цель использовать традиции национального искусства при возведении новых зданий, которые могут быть построены на узбекской земле. Строительство здания театра имени Наваи в Ташкенте дало Щусеву возможность осуществить свою давнюю мечту. Он читал, что новый театр должен воплотить в себе не только достижения искусства зодчих и мастеров архитектурного декора, но и всех сфер национального искусства. Для этого было необходимо организовать совместную работу народных мастеров разных областей Узбекистана, применить достижения традиционных прикладных ремесел. Возможности для решения этой задачи он предусмотрел в своем проекте. Это было время, когда лучшие сыновья народа вели решающие бои с гитлеровцами. В столице же тылового Узбекистана начались жаркие трудовые битвы – строительство театра. Шло строительство очень напряженно. В кипучем темпе в нем участвовало огромное множество людей – строители, мастера декора, художники – Мастера по резьбе и росписи трудились без устали. И горделивое воздушное здание, ныне краса узбекской столицы, поднималось стремительно на глазах. Для меня, поклонника творчества Алишера Наваи, которым я начал интересоваться еще в начале 1940-х годов, участвовать в этой работе было безмерной честью и замечательной возможностью проявить свои способности, поэтому, естественно, я вкладывал в нее всю душу. Работа была выполнена за три года, с августа 1944 по ноябрь 1947 года. В 1948 году ряд народных мастеров и художников, трудившихся над возведением театра, были отмечены высокими наградами. Автору проекта Алексею Щусеву Усто Ширину Мурадову за оформление резьбой по ганчу Бухарского зала Ташпулату Арсланкулову за оформление Ташкентского зала, Усто Абдуле Болтаеву за оформление Хивинского зала, Усто Кулиеву за оформление зала Самарканда и Термеса, самаркандским мастерам резьбы по мрамору братьям Джураевым и мне были вручены государственные премии СССР. Вот таким образом моя работа, начатая под руководством дорогого моего учителя Игоря Грабаря, в аспирантуре Московского художественного института имени Сурикова была завершена, увенчавшись в 1958 году получением ученой степени кандидата искусствоведения. Глава 8. Творческие поиски в театре имени Новоим. Всю жизнь, а она перевалила ныне на вторую половину восьмого десятка, меня волновал вопрос о человеческом счастье, о необходимости его источника и причин видимых и мнимых. Как мало в сущности зависит благополучие или несчастье людей от поводов внешних, диктуемых жизненными обстоятельствами, и сколь глубокие причины того, как сложится судьба, кроются в нас самих, в нашей натуре, в нашем умении или неумении принимать мир таким, каков он есть. А сколько видел я на своем пути примеров того, как упорство, сила духа, душевная стойкость помогали людям быть счастливыми наперегор самым неумолимым шестинным испытанием. И напротив, как часто приходится наблюдать душевную вялость, духовное убожество у тех, кто, казалось бы, не обделен ни здоровьем, ни благополучием, ни богатством. Видимо, все же истоки счастья человека, живущего в гармонии с миром, не в изобилии материальном, но в богатстве духа и щедрости души. В этом меня убеждали судьбы десятков прекрасных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться в жизни. Одним из тех, кто оказал в свое время положительное влияние на мое творчество, был известный ученый, научный сотрудник Музея истории народов Узбекистана Турдакем Мархайозов. Но прежде чем рассказать о нем, упомяну о курьезном случае, пришедшемся как раз на тот период. Так как в театре полным ходом шло строительство, я, чтобы защитить свое рабочее место от пыли и мусора, огородил его большими фанерными листами. Это вызвало у мастеров любопытство, мол, что за таинственность работает, закрывшись от людей. Они поцелали ко мне своих учеников и под бастери просверли в фанере, дырочки подсматривали за мной. Но, наверное, были разочарованы. Никаких секретов у меня, конечно, не было. Я, как оказалось, писал фреску обыкновенными красками и карандашами. Значительно позже, когда народные мастера сами рассказывали мне об этом, мы вместе от души смеялись. Работа продолжалась, и передо мной вставали по ходу ее новые вопросы. Как, например, изображать национальные костюмы, как воспроизводить детали быта? Сказывалось поверхностное знание этнографии. Тогда-то мне и рассказали, что в историческом музее работает некий турде человек, обладающий обширными этнографическими познаниями, то есть именно тот, кто был мне нужен. Я тут же, что называется, со всех ног бросился в музей, не догадываясь тогда, что сновать словно челноку ткача между театром Новои и историческим музеем мне отныне придется еще не раз, пока не достигну определенных высот в своей профессии. Турлиакя меня встретил очень приветливо, дал на мои вопросы ответы пространные и исчерпывающие. Благодаря Турдеакеа мне по-новому открылось понимание и толкование многих национальных обрядов, обычаев и ритуалов, уклада народной жизни, секреты народных умельцев и история возникновения ремесел. Турдеакеа был великолепным знатоком истории народа Востока, в частности Ирана и Средней Азии, а особенно тюркских народов, их культуры и быта. Этот человек был поистине живой энциклопедией Востока, Беседы с Дип стали для меня бесценной школой. Я мог часами слушать его рассказы о прошлом, о наших предках. Родился Турдаке в Ташкенте, но многие годы прожил в Тукмаке. В те времена Тукмак был крупным торговым центром, куда казахский бай привозили из велоята етесуп скот. Из Ташкента торговцы доставляли овощи и фрукты, а русские купцы вели здесь торговлю мануфактурой и фарфоровой посудой. Все годы в Тукмаке часто видели двух молоденьких красивых учительниц татарок. Однажды Турдэакя со своими друзьями стал свидетелем того, как какой-то байский сынок начал приставать к учительницам и оскорблять их. Парни ночью поймали негодяя, затащили во двор мечети и, раздев его до догола, оставили там связанным. уже языки утверждали, что турдо был тайно влюблен в одну из учительниц. Девушка не осталась безразличной к его вниманию, видимо, ожидая предложения. Но так и не дождавшись этого, вышла замуж за другого. Для Дордоакья человека, несмотря на всю его образованность крайне застенчивого, замужество любимой стало тяжелым ударом. Он так и не женился впоследствии, проведя всю жизнь одиноким. Умер он неожиданно от болезни сердца. С благодарностью я вспоминаю сегодня этого скромного человека, всегда державшегося в тени. Не было у него диплома, никаких званий, но каким кладезем познания он был и сколькими ценными советами обязан я ему, замечательному консультанту и наставнику, который оказался так незаменим для меня при выполнении трудной и ответственной работы. А щедрость, которой он делился со мной своими знаниями, Рассказывая о литературе, искусстве, истории, этнографии, образ ваш Турдокэп всегда живет в моем сердце. Глава 9. Обращай свою речь к понимающему. А в дни, когда в институте имени Сурикова шла защита дипломных работ Я присутствовал на защите работы Нины Беляковой Ленины Крупская в Швейцарии Все шло хорошо, когда неожиданно вскочил со своего места Заведующий кафедрой общественных наук и прокудактал Товарищи, почему на картине, изображающей Ленина и Крупскую Нет газеты правды? Здесь художник допустил коровую ошибку В зале повисла тишина Присутствующие, которым явно было неловко Посмотрели на председателя Государственной комиссии Народного художника СССР Сергея Герасимова Герасимов же, переводя взгляд с дипломницы на заведующего кафедрой Известного своими нелепыми и сумасбродными выступлениями на собраниях актива Сказал, пристально глядя на него Смотритесь еще раз в картину Здесь есть газета «Правда» Просто Надежда Константиновна положила ее на дно чемодана с одеждой Присутствующие расхохотались А завкафедрой, выслушав этот ответ, даже глазом не моргнул. В один из дней ректор вызвал меня к себе и стал интересоваться Как идут мои дела Просмотрев мои работы, он совершенно незнакомый с творчеством навои, не разбирающийся в поэзии и очень мало осведомленный об Узбекистане и о культуре Востока вообще стал давать мне, как он считал, ценные советы. Противостояние в Институте все более обострявшееся было мне во многом непонятно. Я работал с присущим мне упорством над своим дипломом в начале 1944 года. Грабаль, как я уже говорил, Вызвал меня к себе И познакомил с академиком Щусевым Я приехал в Ташкент в августе Жил сначала в гостинице «Восток» А впоследствии в самом театре В одном из маленьких помещений Другое рядом Побольше размером приспособил под мастерскую И приступил к работе над эскизами К этому времени здание театра было в основном закончено Но работы по декорированию еще продолжались под руководством народных мастеров, а стены Фае были уже оформлены резным ганчем. Для моих же композиций было оставлено место. Наблюдение за декоративным оформлением театра было поручено Стефану Палупанову, в те годы главному архитектору города Ташкента. Этот человек с его мировоззрением и уровнем понимания искусства оказался мне только помехой в работе. К примеру, он требовал любую работу переделывать, независимо от того, как она была сделана. Все это очень раздражало меня, и я отправил Чусеву письмо, в котором просил разрешение отправлять свои эскизы на утверждение ему самому. Он согласился на это, и я стал высылать эскизы в Москву. Вскоре я получил от Чусева телеграмму и письма с одобрением моих работ. Очень сожалею, что не сохранил их. Через некоторое время он сам приехал в Ташкент с группой архитекторов. Мои эскизы вынесли на обсуждение на Совет народных комиссаров Узбекистана и утвердили их. Меня всегда удивляло, что на любом собрании обсуждения обязательно найдется человек, который задаст дурацкий, абсурдный вопрос, выскажет нелепое замечание или возражение, вставляя во всяком деле палки в колеса. В то время, как мои эскизы получили одобрение и их стали утверждать, среди присутствующих неожиданно вскочила пышная ржеволосая дама в очках и заявила «Товарищи, я считаю, что художник не смог всесторонне осветить избранную тему. Всем известно, что республика наша очень богата. Здесь выращивается огромное количество бахтевых, а художник не изобразил ни одной дыни или арбуза. «Товарищ художник, я вправе вас спросить, почему вы не изобразили дыню или хотя бы арбуз?» Я остолбенел от изумления. «Ну что можно ответить на такой вопрос?» Среди собравшихся прошел смешок, на меня посматривали. Я молчал. Тогда Щусев обернулся к женщине, встал и заявил. «Эти эскизы не предназначены для сельскохозяйственной выставки. Они написаны для оформления Академического театра имени Алишерновой». Именно по этой причине Здесь нет изображений дынь, арбузов А также другой сельхозпродукции По правде говоря Как раз в такие минуты Мне вспоминается русская пословица Дурагов не сеют, не шнут Они сами растут Много раз за свою жизнь На обсуждениях не только моих работ Но и работ других художников Где я присутствовал как член художественных советов Я убеждался в справедливости Этой поговорки В конце 50-х В начале 60-х годов я работал в качестве заместителя председателя художественного совета комбината декоративного искусства в Москве. Задачей комбината было развитие декоративного искусства в городах и селах республик. Однажды мне поручили принять фресковые композиции для Дома культуры, построенного в районном центре близ Пятигорска, и доставить их в организацию «Заказчика». Эти произведения, созданные в традициях декоративного искусства, были выполнены двумя молодыми художниками-супругами. Работы их, сделанные по заранее утвержденным эскизам, отличались яркими образами, были насыщены по содержанию, строились на новых композиционных основах. Рассматривая эти произведения в Доме культуры, я убедился в творческой удаче молодых художников. В это время и появилась в клубе высокая, грудастая, красивая женщина, судя по всему, из руководства города. С рассерженным видом она подошла к картинам, затем, увидев меня, стала громогласно возмущаться, не давая мне вставить ни слова. Я считаю, что эту мазню надо не обсуждать, а уничтожать. Вы, как заместитель председателя художественного совета, можете сообщить своей организации, чтобы эту мазню убрали со стен. «Я попытался перебить град этих обвинений и спасти работы молодых художников», стал было объяснять, что эти композиции – результат творческого поиска, свидетельствующие о таланте и оригинальности манеры авторов, которые работали над ними под руководством знаменитого профессора Бордиченко, что эти произведения, возрождающие традиции народного искусства, получили высокую оценку и были приняты на художественном совете при участии руководителей города». Но все это словно было обращено к непрошибаемой стене. «Как хотите, но как только вы уедете отсюда, мы уберем и выкинем эту мазню», заявила моя самоуверенная собеседница. Меня это рассердило. Стало ясно, что угроза не шуточная, Невежество способно на все. И тогда искусство лишится хорошего произведения, а творчеству двух молодых художников, только начавшему расцветать, будет нанесен удар». Я решил, в свою очередь, ответить угрозой. Вам никто не давал права уничтожать произведение, которое было создано по эскизу, одобренному президиумом Академии художеств СССР. Если вы это сделаете, этим делом займется сам президент Академии художеств СССР, герой социалистического труда, академик Николай Васильевич Томский. Дама на мига торопела, и тут же выражение высокомерия на ее только что разгневанном лице сменилось улыбкой. Что же вы и сказали мне об этом сразу? Вот теперь эта работа Дочитать мне нравится Вот такими способами Нередко прибегая к блефу Мне приходилось спасать От невежественных чиновников Талантливые произведения искусства К сожалению, очень большому сожалению, немало произведений монументально-декоративного искусства, одобренных художественными советами, нередко исчезают после первого же ремонта по вине хозяйственных руководителей, невежественных и далеко некультурных. Но если вышеописанный случай можно считать все же частным, то гораздо страшнее суждение об искусстве, от которых несет душком товарной оценки, выдаваемые за высококомпетентные, к тому же растиражированные в печати. Искусство не терпит догм. Как бы ни были они освещены традицией, иначе искусствовед неминуемо превращается в ретрограда слепого и глухого к любой навесне. Искусствовед уже по определению должен обладать проницательностью, зорким взглядом, открытостью ко всему новому, без которого невозможно глубокое понимание искусства. Настоящий искусствовед – такой же творец, как и сам художник, и высочайшая конечная цель каждого из них – служить своему народу. Глава 10. Частицы моей души. Мне представляете, что Творец любит свои произведения, как отец любит детей. Для него все они равно дороге, каждое из произведений ⁇ это частица его души. Однако, как родители порой любят кого-то из детей по особенному, так и иные из произведений ближе сердцу художника. Я хочу сказать несколько слов а тех из своих работ, которые мне наиболее дороги. Многие помнят, с каким праздником стал для каждой узбекской семьи 525-летний юбилей Алишера Наваи. К этому славному юбилею в Ташкенте было совершено строительство музея литературы имени Наваи, в оформлении которого участвовали многие художники. Среди них посчастливилось быть и мне. раздел музея, оформление которого было возложено на меня, Занимал целый зал и был посвящен шести творчеству великого поэта его эпохи Стена, украшенная росписью, напоминает весеннюю изумрудную лушайку, полную цветов Цветущие ветви деревьев и кустарников, плакучие ивы, стройные кипарисы Вызывают в воображение образ райского сада Под сенью этого сада прогуливаются прекрасноликие девушки и стройные юноши Вот красавица разглядывает с томным видом свое отражение в зеркале. Другая, опьяненная чарующими звуками музыки, перебирает изящными пальцами струны дутара. Рядом с ней две ее подруги. Одна играет на бубне, а вторая плывет в танцы. В другой части лужайки в это время встретились влюбленные. В этой росписи я старался добиться максимальной гармонии линий и цвета, чтобы передать в изячестве образов настроение героев, тонкое звучание их души. Сюжеты были навеяны газелями на вои, поэтому в обрамлении этих композиций использованы избранные бейты поэта, исполненные арабской вязью. Их подобрал по моей просьбе виды ученый литературовед Хамид Сулейман, Зал этот называется Лирика Наваи Мне до сих пор непонятно, почему некоторые ученые упорно восставали против того, чтобы надписи были выполнены по-арабски Это язык, на котором творили великие мыслители, он неотделим от истории Востока Арабская графика использована в памятниках духовной культуры Востока И ни для кого не секрет, что в восточном искусстве надписи, исполненные арабской вязью, играли также и роль украшения и орнамента В изобразительном искусстве большое значение для раскрытия смысла картины имела ритмика линий и цвета, особенно в стельных росписях, использующих восточный орнамент и декор. Вот почему художник, по моему убеждению, имеет полное право использовать этот прием. Однако, к сожалению, этот вопрос в ряде случаев доселе остается неразрешимой проблемой. Так, в течение нескольких лет надпись «Добро пожаловать, дорогие гости», которая помещена в композиции «Прием улухбеком иностранных послов» в банкетном зале Чайханы-ресторана «Юлдус», построенный возле обсерватории Улугбека в Самарканде, была грубо залеплена белой краской и лишь теперь, к счастью, это исправлено. Замечу, кстати, что в работе над композицией Лирика Коновы для музея литературы большую помощь оказал мне молодой талантливый художник Тухтабек Соибов. Он же работал со мной и над росписью в Самарканде, о которой я упоминал Когда Институт Востоковедения имени Абу Райхана Беруни поручил мне выполнение стенной росписи Я задумался над выбором темы Обычно я приступаю к работе лишь после того, как продумаю все детали В каком учреждении будет размещена стенная роспись Какова специфика этого учреждения Какой должна быть стилистика и особенности данной росписи Так же было и в этом случае. Как обычно, я начал работать над многочисленными эскизами, вариантами, фрагментами. Известно, что Институт востоковедения объединяет крупнейших ученых, работающих над изучением собранных здесь уникальных книг, рукописных и литографических, замечательных памятников истории и культуры Востока. Именно это обусловило сюжет росписи. Необходимо было учесть и то, что 12-метровая стена, располагающаяся напротив входа в институт, заворачивает под прямым углом и продолжается еще на такую же длину. Первоначально я задумал на каждом участке стены отдельной картины, но потом пришел к выводу, что целесообразнее создать произведение, цельное по содержанию и композиционному решению. Известно, как много книг, рукописей, сокровищ культуры, науки, шедевров искусства, созданных человечеством за тысячелетия, безвозвратно погибло, будучи беспощадно уничтожено в войнах, междуусобицах, распрых из-за власти. Из этого я исходил, задумав композицию, в которой разворачивающаяся картина исторических событий должна была как бы продолжаться бесконечно. Вот какой предстала эта роспись в моем изображении, а затем в реальности. В правой части росписи шествуют караваны верблюдов, нагруженных тюками и канарами. В руках у всадников не оружие, а верительные грамоты и мирные договоры. Цель этих послов еще более укрепить дружеские отношения с соседями. Тем временем местные жители заняты обыденной жизнью, мирным созиданием. Женщина готовит плов. С любовью взирает молодая мать на маленького сына, которого поднял на руки ее муж. С книгами идут в школу дети. Девушка протягивает юноше яблоко как символ признания в любви. Дед, позади рядом внука, обучает его чтению. Возле цветущего дерева наставник проводит урок с юными поэтами. Мы словно слышим его слова. Как из обычной земли вырастают удивительные цветы и чудесные плоды, так и из обыденных слов можно сложить многокрасочные и сладкозвучные стихи. С поворотом стены, где начинается другая ее часть, роспись обретает более строгий тон. Здесь появляются вражеские войны. Одетые в черное, с черными знаменами в руках, они врываются в мирную страну, наступая внезапно и беспощадно. Вражеская стрела вонзилась в плечо благообразного старика в белом яхтаке. И все же, превозмогая боль, он пытается спрятать в дупле дерева книгу «Памятник веков». Внизу у высохшего от безводья рыка старый человек зарыл руками лицо, не в силах смотреть на горестное зрелище народного бедствия. Вдоль пересохшего арыка бредут трое слепых нищих дервишей, ведомые мальчиком-подростком. Но земли, куда они направляются, уже возрождаются вновь, там набирают силу жизнь. Как символ будущей жизни воспринимается единственная зеленая веточка дерева, спаленного огнем войны. И вот уже группа Зочек занята обсуждением проекта нового здания. Под цветущего дерева мать с ребенком на руках. Вокруг водяного колеса устроили свои забавы дети На деревьях, напоенных водой и потянувшихся к жизни, начали распускаться цветы А в верхнем углу, в конце росписи, вновь встреча влюбленных юноши и девушки В этой многоплановой композиции мир побеждает войну Бессмертная жизнь торжествует и продолжается Фигуры в композиции размещены волнообразно по образу узбекского орнамента Где узор то поднимается вверх, то опускается вниз И, наконец, внизу композиции от одного конца росписи до другого течет орыг Символ продолжения жизни Однажды мне позвонили от руководства завода «Ташкент» кабель И сообщили, что хотели бы встретиться И вот в моей мастерской директор и главный конструктор завода Оказалось, что недалеко от Ангрена В горах начато строительство дома Отдыха для рабочих завода Который планируется декорировать Стенными росписями У посетителей были с собой репродукции Некоторых моих работ Мы знакомы с вашими произведениями Поэтому хотим, чтобы эту работу Выполнили именно вы Место, где строится наш дом отдыха Именуется Лошкарек Воинство В 15 веке это было место отдыха воинов У нас есть репродукции стенных росписей, найденных на Афросиабе, Канджикенте и на раскопках других древних городов. Нам хотелось бы, чтобы при оформлении здания вы опирались именно на эти образы. Это предложение пришлось мне по душе. Приехав на место и осмотрев здание Дома отдыха, я пришел к мысли создать композицию, посвященную не теме войны, а напротив, миру и дружбе народов. Руководству завода и идея понравилась. В свою очередь я согласился с их предложением расписывать не сами стены, так как из-за условий местности на настенная роспись может отсыреть и отсыпаться, а создать картины, которые можно и повесить на стену и снять. Таким образом я начал серьезную работу сначала над эскизами композиции под условным названием «Сагнийская свадьба», а вскоре приступил к самим картинам. Трем композициям для стен небольшого зала этого дома отдыха. Как известно, сагдийцы наши предки, жившие некогда на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана, имели самостоятельное государство. Впоследствии оно было завоевано Александром Македонским, затем Греко-Бактрийским государством, Кушанским царством, государством эфталитов. В VI-VI веках попало в зависимость от тюркского каганата, а в 7-VI веках оказалось подчинено арабами. Народ сагдийцев сыграл важную роль в развитии культуры узбеков и таджиков, однако уже к 12му веку это понятие вообще исчезло. В центре моей композиции сагдийская свадьба, жених и невеста на фоне Солнца, изображение которого имеет сходство с гранатом. В древности у народов Средней Азии был обычай дарить с невестам гранаты, символ благодетности. Молодым желают иметь столько детей, сколько зерен в плоде граната. Отец и родные жениха преподносят ему в подарок оседланного коня, саку и пику. Сын должен быть готов вспокать и засеять землю, вырастить в сад и защитить родину. Один из присутствующих держит в руках Асуари – четырехугольную керамическую шкатулку, в которой хранятся кости предков Такой Асуари передавался в наследство от одного поколения к другому Его дарили жениху и невесте как символ памяти о предках К невесте направляются женщины с подарками в руках Сюзане с изображением птицы, символа смарканда, фруктами, колыбелью для будущих детей Такова центральная часть росписи На боковых же стенах изображены гости от соседних племен и близких народов, прибывшие с подарками на свадьбу. Справа – представители народов юга, слева – севера. Идея, воплощенная в этой композиции, о том, что самые естественные и человечные отношения между народами – не конфликт, не война, а дружба, мир, гостевание – вот так, как на этой свадьбе. Идея эта и ныне близка и дорога мне». Много лет у меня была мечта создать многоплановое произведение, посвященное временам жизни человека – весне, лету, осени и зиме его судьбы. Эту идею вдохновило творчество великого Навои, его произведение, где сквозит мысль о вечном круговороте жизни. Когда меня пригласили в санаторий в Узбекистан в городе Сочи, я увидел зал этого санатория, подумал, что возможно именно здесь осуществится моя многолетняя мечта. Вместе с тем, это дало бы возможность отразить в подобной работе мотивы самых разных произведений Наваи, созданных на заре его жизни и в период расцвета его творчества. Осень и зиму судьбы великого поэта и его встречи с прекрасной Гули, хоть эту историю считаю легендой. Уже в Ташкенте я поделился этими замыслами с ученым-литературоведом Хамидом Сулеймановым, который одобрил их и охотно согласился подобрать для меня подходящие бейты из лирики Наваи, чтобы использовать их при оформлении этих композиций. 2 июля 1971 года Хамид Сулейманов писал мне «Ваша картина, изображающая Надараби Гимм в молодости, большая удача. Поздравляю вас от чистого сердца. Будьте всегда здоровы». «Радуйте людей новыми и новыми произведениями». Подобных писем и более и менее искренних было впоследствии немало. Среди них послание в котором к весеннему пейзажу были подобраны стихи Мукими, картине лета, строки Бабура, к пейзажам осени и зимы Бейты Новаи. Эта идея была для меня символом жизни природы. Весна – рождение красоты, лето – середина года, зрелость – Апогей расцвета. Золото мудрости, осень и зима преклонного возраста. И вновь после зимнего сна пробуждение, возрождение. Жизнь и дела человека продолжаются в детях. Из древних у художника бытовала традиция изображать времена года в образе прекрасных женщин, так же, как видится поэтом Муза. Вот и в моей композиции изображены четыре нарядной красавицы. Воплощение образов года С наступлением весны, с приходом весенней поры Мир одевается в зеленые одежды Детвора занята беспечными играми В косы девушек вплетены кисточки для волос Проницательный поэт с книгой в руках Внимает пенью птиц Стихи его присывают нас в объятия природы Опять весна, и зелен сад, и соловей влюблен Друзья, пусть горянет полных чаш веселый перезвон, Святая дружба, дар небес, она сердцам бальзам, Когда вокруг тебя, друзья, ничем ты не стеснен. Лето. Юноша и девушка встретились под сенью дерева жизни, Фантазии поэта воплощаются в цвете, парящие в воздухе олигорической красавицы Перри лето держит в правой руке ляган, полный фруктов, а левой рукой манит на лужайке, покрытой зеленью в горной дали с их водопадами. На вершине горы, символизирующей высоты творчества, поэт в белом одеянии вдохновенно слагает газели, сопровождающие эту сцену. Бейт Бабура гласит Дарит лето пора нам свидания и встречи друзей, И турниры поэтов, и пиршество сердца страстей. Красавица осень изображена на фоне золотого великолепия природы. На одной руке у нее младенец, В другой она держит чашу с вином и осенние фрукты, Словно приглашая еще раз испытать наслаждение опьянением. А старый поэт, опирающийся на посох, слагает стихи о своей жизни, прошедшей в страданиях, являя собой символ осени жизни, склона лет, достойно прожитых. Эта мысль иллюстрируется таким бейтом: Молвил месяц небес, увидав осень жизни моей. Лишь один желтый лист задержался средь сколых ветвей. Дева Зима, отправляя свой путь, нарядилась в синий камзол, защищая ладонью пламя светильника от неожиданных ветров. Она осторожно передает огонь из своих рук грядущему году. Содержание этой сцены раскрывает следующий бейт. Цариц в слепящем блеске звезд холодный пир зимы, окрашивает целый мир лишь в краске дня и тьмы. Внизу росписи во всю ее длину изображен полноводный анхор, олицетворение неиссякаемых сил природы, бесконечности жизни, в которой вечно сменяют друг друга эпохи и поколения. Цветовую гамму композиции составляют розовые и зеленые, цвета весенней поры, темно-зеленый во всех его оттенках для лета, коричнево-желтый тона гамма осени. Завершает все это черный и льдистый голубой зимний аккорд, где выделяется маленький огонек пурпурно-красного цвета, светящийся в руке пэри зимы, как спасительный свет, манящий в будущее, как символ надежды. Каждую из описанных аллегорий сопровождает солнечное светило в разных положениях. весеннюю пору оно только начинает восходить, летом Находится в зените, осенью зимой клонится к горизонту. В весенние дни солнечные лучи переливаются прозрачными розовыми тонами. Летом они желтый красные осенью желтые, и, наконец, зимой светятся бело-голубыми тонами. По сей день я считаю, что эта работа, вдохновленная гением великого поэта, стала для меня тем творческим взлетом, о котором только может мечтать художник. С той поры, когда я только осознал свое место в мире, и потом в течение всей жизни я старался впитывать и осмысливать все, что видел вокруг, переплавляя все впечатления жизни в своей творческой лаборатории. Любое наблюдение, переживание становится материалом для работы. И, конечно, никогда не прекращается для меня открытие поэта Востока, прежде всего, моего любимого навои, чьи идеи неизменно рождают у меня все новые живописные образы. Но не только такие значительные произведения, как Хамса, Великого Альшера, но и каждая строчка лирики восточных поэтов совет брать в руки карандаш и создавать рисунки. Не знаю, хорошо ли это, но большинство книг в моей домашней библиотеке пестрят моими рисунками и набросками. Вообще страсть к чтению всегда была мне присуща, причем к чтению не бездумному, а вдумчивому и серьезному. О воздействии поэзии на мое творчество, на рождение образов моих произведений я уже говорил. Она дает мне импульс, несравнимый ни с чем. Первые эскизные варианты наброски впоследствии при перечитывании любимых произведений оформляются в воображении более четко становятся основой для больших завершенных работ. Именно такие черновые наброски пригодились мне при выполнении наиболее значительных масштабных моих вещей. Росписи в Большом театре оперы и балета имени в музее литературы В Институте Востоковедения Создание Сагдийской свадьбы И одной из самых крупных Среди моих последних работ Керамического панно Для станции Алишера-Наваи Ташкентского метрополитена Каждая крупная работа Это всегда большой труд души Напряжение всех эмоциональных и интеллектуальных сил Понятно, что именно поэтому Многие замыслы остаются невоплощенными Так, Мне не удалось добиться гармонии декора куполов и настенных панно в оформлении этой станции метро. Богатство красок, сияние золотых узоров на потолке и куполах не получили своего развития на стенах. Цветная гамма потолка и куполов не соответствует колоннам, которые должны были быть облицованы керамическими плитками». Однако работы по оформлению были прекращены тогда, когда они еще не получили своего завершения. Станцию пустили в эксплуатацию. И все же, несмотря на это, для тысяч и тысяч наших соотечественников станция метро Альшера-Наваи стала данью памяти и почитания великого поэта, символом любви к его бессмертному слову. И это греет меня по сей день, заставляя забывать все трудности и разочарования, которыми сопровождалась эта работа. Не могу не упомянуть о помощи, которую оказали мне при ее выполнении молодой талантливый художник Икрам Хоча Каюмов, скульптор Ахмаджон Шаймурадов, Усто Ахмад Аминов, посвятивший 30 лет своей жизни искусству керамики. Еще одно обстоятельство хочется подчеркнуть особо. Работа над стенными росписями обычно начинается с набросков и эскизов. Художник должен на этом этапе определить сюжет, световой строй, композиционное решение, которое раскрывает содержание и идею будущего произведения, уяснить его размеры, масштаб и место в интерьере. Только после того, как эскизы будут полностью проработаны, начинается работа над картонами. Картоном называется чаще всего графическое исполнение будущей настенной росписи на бумаге в том же размере и масштабе, в которых она будет выполнена на стене. При выполнении картона соблюдается цветовой строй будущей росписи, прорабатываются детали композиции. Лишь после этого их переносят на стену. Техника монументальной живописи предполагает роспись по сухой, а иногда и по сырой штукатурке – Если же она делается на цементной основе, то используется цветная глазурованная плитка или смальта Причем исполнение в этих материалах исключает любые последующие изменения или поправки При переносе изображения с картона на стену возможны какие-то несоответствия цвета или его оттенка, прозрачности, чистоты, либо приглушенности Поэтому при переносе картины на стену, особенно в сложных кусках композиций, художник должен самолично выполнить эту работу, даже если ему помогает хороший ученик. Это было всегда и моим правилом, хотя среди моих помощников были такие опытные мастера и искусственные художники, как Джавлону Марбеков, Бахадыр Джалалов, Тухтабек Соибов, Фархат Сулейманов, Собор Джумамурадов, Икрам Ходжа Каюмов, Ахмаджон Шаймурадов, Ахмад Аминов, которым я остаюсь благодарен всю жизнь.